Ткани пространства, в природе материи, как на величайшем шедевре, запечатлен этот круг. Подпись Творца. Карл Саган. Глава первая. История создания. Единственное, чем никогда не стоит пренебрегать при попытке постичь бесконечное величие Вселенной, это принципиальная важность бесконечно малого. Сопоставление мельчайших элементов и их места в бесконечном пространстве, которое они образуют, ключ к более верному пониманию космоса. В ином масштабе мы могли бы сказать, что историю галактики Mass Effect можно полностью описать только через историю Вселенной BioWare, студии, разработавшей игру. Ее история позволяет проследить удивительный путь людей, которым ничто не предвещало карьеру в области компьютерных игр и которые, однако, создали одну из крупнейших студий разработки в мире. Таким образом, цель этой главы — представить историю Б.О.В., начиная от отцов-основателей и заканчивая самыми влиятельными сценаристами, художниками и программистами, при этом не упуская из поля зрения масс-эффект, чтобы обозначить все элементы, сделавшие трилогию кульминацией истории студии. Это история о постоянном поиске баланса между несколькими противоположностями. Часто речь идет о выборе между геройством и отступничеством. о двух видах передовой вселенной — героическая фэнтези с одной стороны и космоопера с другой. О сохранении идентичности и культуры после поглощения одним из крупнейших издателей в отрасли, о богатых и сложных механиках РПГ перед лицом более доступных систем экшена. РПГ. Ролевая игра. Для видеоигр этого жанра характерный глубокий сюжет, проработанные диалоги с неигровыми персонажами, наличие у героев не только очков здоровья, но и множество открываемых талантов, умений. В основе этих оппозиций всегда лежит стремление к сближению. Идеал, к которому стремилась BioWare, это полное погружение игрока через его выборы в богатую вселенную, органично объединяющую ошеломительный экшен и RPG. Каждая игра, разработанная студией с 1995 года, принесла что-то свое и сыграла роль в этом поиске. Mass Effect воплощает это стремление лучше любой другой игры из их каталога. Каждый эпизод демонстрирует продвижение на пути к этому идеальному гибриду. В первой части большое внимание уделяется исследованиям, в то время как следующие две части наращивают темп, постепенно переходя к экшену. Цель новой части «Андромеда» — предложить лучше из двух миров. Конечно, у нас еще будет возможность поговорить об этом более подробно, но сейчас нам пора вернуться в прошлое. Чтобы получить представление о масс-эффект, ее возникновении, источниках вдохновения, вселенной, значения и влияния, нам нужно сначала больше узнать о компании BioWare, Равно как и о тех личностях, которые сделали из нее одну из самых влиятельных студий, особенно для жанра РПГ западного образца. Вопреки всем ожиданиям, история начинается с двух врачей с абсолютно противоположными характерами, но объединенных общей страстью. Часть первая. Вирус игры. Когда Григорий Защук и Реймонд Музика познакомились в начале 90-х, ничто не предвещало, что они поладят. Оба изучали медицину в Альбертском университете в Канаде и иногда пересекались на лекциях, но вращались в разных кругах, не испытывая взаимной симпатии. Защук был довольно открытым, приветливым балагуром, который легко сходился с людьми, в то время как Музика был более спокойным, очень вдумчивым и суровым по сравнению с Защуком. Со временем они все-таки заметили множество общих интересов, в особенности почти все поглощающую страсть к ролевым играм, как настольным, так и компьютерным. В детстве Защук проводил лето, рисуя с друзьями огромные карты крепостей и городов, придумывая к ним описания и множество прохождений, часто вдохновленных настольно-ролевой игрой Dungeons Dragons. Позднее они с приятелями развлекались кодированием базовых программ на Apple II в перерывах между игрой в хоккей. Тогда он понял, что творчество ему вполне доступно. Путь музыки оказался схожим. Он, как и многие другие, тоже учился основам программирования на Apple II. Очень рано он увлекся текстовыми квестами, особенно Pirate Кофф» Скотта Адамса. Он также восхищался Dungeons и особенно руководством мастера. Так что Рэй и Грег отлично понимали друг друга и могли обсудить не только ролевые игры, но и литературу и кино, начиная с «Властелина колец» и заканчивая «Звездными войнами». Но больше всего друзья восхищались возможностями легендарных CRPG, компьютерных ролевых игр, 80-х, начала 90-х годов, что делало их бесконечной темой для обсуждения. При этом не забывали они и о работе, поскольку медицина их сильно увлекала. Хотя Грег мог в период сессии провести целую неделю, проходя Вейсленд и Pool of Reddings, а потом зубрил без остановки два последних дня перед экзаменами. Они получили диплом врача в 92 году и в течение следующих двух лет, то есть во время прохождения ординатуры, разрабатывали обучающие программы, чтобы помочь университету и его студентам. Чтобы поддержать их в этом начинании, к ним присоединился Августин Иб. Такой же фанат компьютерных игр, готовый помочь с визуальной частью. Именно так веселое трио выпустило свою первую игру с будораживающим воображение названием Acid Base Physiology Simulator. Симулятор физиологии кислотно-основного состояния. После этого вышло еще несколько обучающих программ того же типа со столь же выразительными названиями. Например, Gastroenterology Patient симулейта Симулятор пациента гастроэнтерологического профиля. Концепция довольно простая, но эффективная. Нужно было кликать на картинки и определять симптомы, как в простых играх-головоломках жанра point-and-click. Мало-помалу они получали признание. С ними связалась одна фармацевтическая компания, и их программное обеспечение стали использовать студенты других университетов Канады. Благодаря таким разработкам с ограниченным игровым потенциалом три молодых человека поняли — они способны создавать игры. После многочисленных обсуждений в комнате отдыха университета среди игровых автоматов и настольного футбола они приняли решение основать собственную студию разработки компьютерных игр. Байоэ до восхождения Друзья решили придумать подходящее название. Во время летучек ИП рисовал на доске концепты, логотипы и записывал разные названия, которые приходили ему в голову. Они остановились на идее подчеркнуть каким-либо образом их статус врачей, корень «байо», который происходит от греческого языка и обозначает органическую жизнь, а также их желание создать компьютерный продукт, который служил бы людям. Слово ве может означать продукт, товар. Компьютерная игра была для них выразительным средством, оказывающим наибольшее влияние на людей при помощи машины. С самого начала студия выразила стремление обеспечить связь между людьми и машинами, концепция которая будет использована в некоторых из их разработок. Некоторое время Защук хотел, чтобы компания называлась Ascended BioWare, но друзья убедили его, что это название слишком длинное и к тому же чересчур претенциозное. Так утвердилось название BioWare Corp. а логотип представлял собой две большие руки творца, возникающие из ниоткуда и символизирующие смешение органического и синтетического. Компания была основана в феврале 1995 -го года совместно с тремя людьми — Марселем Защуком, двоюродным братом Грега, и братьями Трентом и Брентом Остерами. Эти трое тогда разрабатывали условно-бесплатную игру, чтобы доказать себе, что могут стать профессиональными разработчиками. Увидев ее прототип, Грег убедил их принять участие в его приключении с коллегами-врачами. В первые месяцы первый офис студии располагался в подвале дома Грега. Надо же с чего-то начинать. Молодым программистам было сложно найти финансирование в регионе, в котором понятия не имели об индустрии компьютерных игр. Со временем в Канаде появлялось все больше и больше студий разработки, и страна стала одной из самых привлекательных для развития этой сферы. Но в 1995 году в Эдмонтоне все только начиналось. Экономика в основном строилась вокруг добычи полезных ископаемых. Тут было легко найти нефть или алмазы, а вот с играми была совсем другая история. Так что в разговоре с банкирами приходилось быть предельно убедительными. А кто убедит лучше, чем молодые амбициозные врачи? Никто ничего не понимал в том, что они пытались создать, но им доверяли. Они врачи, все-таки должны знать, что делают. Скажем спасибо медицине и статусу, которому она наделяет врачей, иначе Нормандия так никогда бы и не взлетела. Семье за казалось, что это лишь очередная мимолетная причуда Грега. Некоторое время назад он хотел стать профессиональным сноубордистом, а теперь что, компьютерные игры? Все думали, что он быстро возьмется за ум и снова посвятит себя своей «настоящей профессии». Однако Грэг, Рэй и Августин были настроены решительно, и какое им было дело до того, что никто из окружений не видел потенциала их скромного предприятия. Они хотели доказать, что в Эдмонтоне можно разбогатить не только на перерабатывающих заводах. Но для этого им требовалась помощь. Стучась во все двери. Группа друзей стала нанимать персонал, нескольких местных художников и программистов. По правде говоря, любого, кто умел пользоваться компьютером и был не против поработать над компьютерной игрой. Проект, над которым работали братья Остеры, стал базой. На этой стадии он еще назывался Blasteroids 3D. Это был экшен от первого лица. Основатели BOV обожали RPG, но для них это не было самоцелью. Главное — это качественная игровая механика и хорошая история вне зависимости от жанра. Чтобы их точно заметили, они напирали на технический аспект, и их прототип предлагал интересные функции. Демо было отправлено десяти уважаемым издателям того времени. Боеве произвела хорошее впечатление, поскольку семь из них проявили интерес. По иронии судьбы, среди тех, кто отказал, была Electronic Arts, которая выкупила студию спустя 12 лет. Их выбор пал на Интерплей — легендарную компанию, основанную Брайаном Фарго в начале 80-х и разработавшую, а затем издавшую значительное количество культовых игр. В частности, таких компьютерных RPG, как Wasteland или серия Бартстейл. Tale. Рэй и Greg были на седьмом небе от счастья. Они впервые покинули Канаду, чтобы встретиться с боссами Интерплей в Калифорнии. Им оплатили проживание в отеле с видом на океан, и они ехали, чтобы поговорить о компьютерных играх с одним из своих кумиров. Бесспорно, они все больше и больше убеждались в том, что сделали правильный выбор. Увы, Брайан Фарго был в отъезде во время их первого визита, и им повезло в следующий раз. А пока они обсудили свой проект с одним из его коллег, а также познакомились с Фергюсом Урхартом, который сильно поддержал врачей из Байове. Первое расширение. Работать в подвале в десятером — занятия не из приятных, а музыка самый высокий из них, часто бился головой о потолок. Снимались и другие помещения, более подходящие, но все еще довольно ветхие. Рэй и Грэг впоследствии называли эти места крысиными норами, поскольку электропроводка была сомнительного качества. Проект получил название Shattered Steel. Это был симулятор боевого робота, похожий на эталон жанра MechWarrior. В процессе разработки трое учредителей покинули компанию. Сначала Марсель Зыщук, у которого просто-напросто были другие приоритеты в области сельского хозяйства. Потом Бренд и Тренд Остеры, которые основали свою компанию Pyrotech Game Studios. Их собственное приключение было недолгим, и уже через год Pyrotech закрылась. Тренд Остер вернулся к работе в BioV, чтобы завершить Shuttered Steel, но уже как рядовой сотрудник. Таким образом, три у врачей стало полновластными хозяевами, и их первая игра вот-вот должна была появиться на свет. Уже среди звезд. Когда идет речь о старых играх BioWare, Shadow Red Steel часто опускают в пользу более успешных RPG, которые выходили позже. Однако она заложила основу, на которую студия всегда опиралась. Предложенный сценарий был довольно богат, а сеттинг позволял игроку с легкостью погрузиться внутрь вселенной. История была на службе у экшена. В сентябре 1996 года, когда публика открыла для себя Shattered Steel, первый контакт с приключенческой игрой от Бая-В произошел в космосе. Игра открывается катсценой, показывающей Землю с орбиты. Камера плавно перемещается и позволяет увидеть флот межзвездных крейсеров. Человечество довело свою планету до плачевного состояния, что ускорило развитие космических исследований и колонизации. Гигантские корпорации ведут беспощадные войны и оспаривают право на эксплуатацию ресурсов в колониях. Чтобы защитить свои интересы, они нанимают пилотов высшего класса, которые сражаются на борту планетных бегунов, хорошо вооруженных двуногих роботов. Это еще не «Нормандия», но главное меню все же позволяет переключиться между различными отсеками корабля с помощью мониторов с пререндеренной 3D-графикой, а игрок знакомится с достаточно подозрительным искусственным интеллектом — ИИ, который сопровождает его в комнату предполетного инструктажа. ИИ отправляет игрока на задание, чтобы получить информацию о загадочных пришельцах, атакующих колонии. Вы сильно удивитесь, узнав, что главная характеристика этих инопланетян — то, что они состоят из органической и синтетической материи одновременно. Искусственный интеллект, инопланетяне-гибриды, экшн, кинематографические амбиции — все это мы найдем через 10 лет в Mass Effect. Shattered Steel заложила фундамент для шутеров от BioW. То, чему команда научилась во время ее разработки, в дальнейшем будет использована в MDK-2, которая также касалась научной фантастики и пришельцев. Костяк команды, разработавшей МДК-2, будет работать и над первой частью Mass Effect. Сотрудничество с Interplay также оказалось удачным, и Фергус Урхард лично занялся скриптами для Кассен, а также дизайном некоторого оружия. Пресса начала говорить о молодых докторах, ставших разработчиками игр. Грега Защука пригласили прорекламировать выход игры на передачу Computer Chronicles, рассказывающую о самых интересных игр года для ПК. Среди других приглашенных гостей — Гарри Кит из Aides Interactive, представляющий новую героиню по имени Лара Крофт, и Макс Шефер из Blizzard North, которая на тот момент запускала феноменальную Диабло. После выхода Shattered Steel была хорошо принята, особенно отмечали ее технические новшества, такие как деформация местности, благодаря которой на месте применения мощного оружия оставались большие кратеры. Продажи не разочаровывали, но сроки выхода игры были плохо продуманы. Shattered Steel конкурировала с большим дополнением Mercenaries "Риск Мехвориор 2, которая вышла в то же самое время. Несмотря на все достоинства, игра от BOV не могла вести с ней борьбу. Но планировался выход продолжения, которое было анонсировано в самой игре, когда игрок ее покидал. Однако оно так и не увидело свет, поскольку другие проекты стали более приоритетными. Между двумя жизнями. Незадолго до релиза «Shuttered Steel» в фазу предпродакшена вступил следующий проект — компьютерная ролевая игра в сеттинге героического фэнтези. Однако важность BioWay стала сильно влиять на личную жизнь основателей. Жонглировать двумя столь напряженными профессиями оказалось слишком трудно, но медицинская практика была по-прежнему им необходима как надежный источник дохода. В первые годы врачи не получали зарплату в BioWay. Прежде всего, они заботились о том, чтобы все сотрудники могли получить зарплату и продолжали поиски источников финансирования игр. С экономической точки зрения, они с трудом с этим справлялись, и чтобы компания могла выжить, постоянно полагались на выплаты за следующий «майлстоун» — важный этап разработки, установленный издателем. Семьи все больше и больше переживали за их карьеру и здоровье. Днем друзья занимались пациентами, а вечером — делами студии. Защук практиковал медицину для пожилых людей в небольших городах, а Музика был врачом скорой помощи в малонаселенных районах. Он проводил время, зашивая раны пациентов и оказывая помощь в тяжелых случаях, некоторые из которых заканчивались летально. Временами он просыпался в холодном поту от мысли, что слышит звонок беспроводной тревожной кнопки, сообщающей о вызове в больницу. Его жене хотелось, чтобы он снизил темп и сделал свой выбор раз и навсегда. Тогда он решил посвятить себя Баю-В. но продолжил заниматься медициной, постепенно сокращая свои обязанности. В начале 2000-х годов у него совершенно не оставалось времени на медицинскую практику. Защук же завязал с медициной в 1998 году. Они часто будут повторять «Мы действительно любим медицину, но Байовэ мы любим еще больше». Наше хобби стало нашей профессией, а наша первая профессия — хобби. С Августином Ипом ситуация иная. У него не было большого желания участвовать в деятельности компании, а его жене не нравилось в Эдмонтоне. Он решил покинуть Боевэ и вернуться к карьере врача в другом регионе. Наступил непростой момент для Рэя и Грега. Они потеряли друга и ценного союзника в делах управления студией. Когда вначале их было шестеро, это придавало им уверенности, а теперь их осталось только двое. Перспектива самим управлять компанией, число сотрудников которой постоянно росло, казалось пугающей, но именно тогда Баэвэ окончательно встала на ноги и ступила на путь, где успех не заставил себя ждать. Эволюция после расставания. Связь Рэя и Грэга росла. Они полагались друг на друга в деле управления кораблем и охотно признавали, что не справились бы в одиночку. Их новый проект, запущенный перед выходом Shattered Steel, велся второй внутренней командой и носил временное название Battleground Infinity. Когда в 1996 году была разработана концепция игры, Fallout и Diablo еще не вышли, и двое друзей считали, что с начала 90-х катастрофически не хватает RPG для ПК. Визарди, Ultima Underworld, Westland и Dungeon Master были теми легендарными играми, которые их вдохновляли. шедеврами, которые заставили их влюбиться в компьютерные игры и те возможности, которые они дарят. Увы, когда прототип был представлен «Интерплей», его тут же отклонили, потому что в производстве уже находилось слишком много игр, и они не хотели делать еще одну с похожей вселенной. На помощь своим любимым врачам снова пришел Фергюс Урхард. Теперь он возглавлял студию Black Isle филиал «Интерплей», который занимался РПГ. Он крайне интересовался концептом Battleground Infinity и решил поговорить с руководством. По его мнению, рынок для такого вида продукции был достаточно велик, но прототипу не хватало индивидуальности. Тогда Фергюсу пришла идея. С недавних пор Интерплей владела правами на лицензию Dungeons and Dragons, и он предложил Рэю Грегу выпустить игру по ней. Большие фанаты D&D, они были вне себя отчасти, и мгновенно согласились. Интерплей одобрила эту идею, и производство началось. Количество сотрудников продолжало расти. Над проектом трудилось уже 60 человек. Большинство никогда профессионально не работали над компьютерной игрой. Некоторые развлекались разработкой у себя дома или занимались демо-сценой. Демо-сцена — направление компьютерного искусства на стыке компьютерной графики, музыки и программирования. В результате выстраивается сюжетный видеоряд, создаваемый компьютером в реальном времени. Собеседования при приеме на работу проходили просто, как впоследствии рассказывал Защук. В течение первых шести месяцев мы вас нанимали, если вы нам казались славным малым или вас рекомендовал друг, уже работающий у нас. Среди лучших новичков был некто Джеймс Оллен, который раньше работал в магазине комиксов. Он принял участие в окончании разработки Shattered Steel, но прежде всего имел репутацию превосходного мастера игры. Мастер игры, организатор и координатор, часто рассказчик настольной ролевой игры. Последнее, несомненно, позволило ему занять место ведущего дизайнера большой RPG по Dungeons Dragons, готовящийся к выходу. Единственный минус для Олина — ему пришлось продать свои драгоценные карты Magic, чтобы было на что купить машину и ездить на работу. Он блестяще справился на этом посту, который занимал при большинстве значимых игр BioWave в будущем. Таким образом, именно в довольно расслабленной, если не сказать, немного наивной атмосфере в компании выделялись таланты, которые оставались ей верны на протяжении большей части своей карьеры. Среди других примеров — художник, которого взяли на работу после того, как он что-то нарисовал на салфетке. Впоследствии его же повысили до арт-директора BioWare Montreal. Разработка игры продвигалась успешно. Прежде чем обрести окончательное название, она прошла через несколько этапов и в какой-то момент даже называлась Iron Throne. Да, Железный Трон, как довольно зловещая коммерческая организация в D&D. От прототипа осталось слово Infinity. Оно стало названием игрового движка, который Black Isle Studios использовала для разработки других проектов под лицензией D&D, двух замечательных Icewind Dale, а также культовый Planscape Tommant. Для команды наступил увлекательный, но трудный период обучения. и ей пришлось трижды все переделывать, прежде чем был представлен окончательный дизайн. Одна из сложностей — масштаб визуальных эффектов, который не был своевременно определен. Кусты были размером с персонажей, а ведь это сотни ассетов, графических элементов, требующих полной переработки. Таким образом, команда постепенно училась, извлекала уроки своих ошибок и максимально доводила игру до ума. Это достаточно необычный метод разработки, который в дальнейшем уже будет невозможен. В отношении этой игры не было особых ожиданий, а, следовательно, и большого давления, за исключением сроков и бюджета, которые следовало соблюсти. После многочисленных этапов и колебаний насчет названия игры Фергюс, снова он, предложил название «Балдурс Гейт». Через парадный вход. Заняв место во вселенной забытых королевств, невероятно популярный сеттинг для Dungeons and Dragons, Baldur's Gate рассказывает нам историю молодого сироты таинственного происхождения, оказавшегося в центре крупномасштабного заговора. Механик этой игры, мягко говоря, амбициозна и предлагает практически полную адаптацию правил второй редакции Advanced Dungeons and Dragons с некоторыми вариациями. Так называемые «продвинутые правила D&D», От базовых отличаются лучшим оформлением, более богатым набором вариантов игры и дополнений. Продвинутость относится не к сложности игры или необходимому уровню игрока, а скорее к более глубокой проработке правил. Это богатая, сложная и очень гибкая система. Игроку предлагается создать аватара и выбрать одну из нескольких классических для фэнтези-рас, класс, мировоззрения героя и так далее. И тут начинаются первые сюрпризы. Вопреки нашим ожиданиям, от игры, разворачивающейся во вселенной D&D по привычным правилам, битвы здесь не пошаговые. Все действия определяются виртуальным броском кубиков, который не видим для игрока, но происходит в реальном времени. Baldur's Gate предлагает возможность в любой момент остановить бой, чтобы внести коррективы в действия персонажей группы, а затем снять паузу и продолжить схватку. Эта невиданная прежде система демонстрировала кое-что интересное. Несмотря на богатство геймплея, BioWare желала сделать действие более динамичным. До сих пор эти две вещи казались противоречащими друг другу, но разработчики хотели доказать, что можно добавить время на размышления и при этом наблюдать за быстрым развитием событий. Эта основа будет развита во многих проектах студии, включая некую космооперу. Впрочем, популярность игры помогла привлечь внимание к BioWare в Эдмонтоне. Многие таланты, которые позже будут работать над Mass Effect, откликнулись на вакансии, опубликованные в городе или показанные местными телеканалами. Сложно сказать, кто больше всего удивился после выхода Baldur's Gate. BioWare, Interplay или геймеры? Выход игры не сопровождался мощной рекламной кампанией, при этом ее расхватывали в магазинах. В результате Интерплей с трудом пыталась удовлетворить спрос. Критики писали хвалебные оды, выделяя богатство игры, начиная с вселенной и заканчивая игровой механикой, не говоря уже об истории, довольно простой, но увлекательной. Было отдано должное качеству сценария, диалогам с множественным выбором, отношениям с компаньонами, которые развивались в зависимости от мировоззрения. Одним словом, Baldur's Gate мгновенно стала классикой, одной из тех игр, что определяет эпоху. Она возродила жанр компьютерных ролевых игр с изометрической проекцией наряду с Fallout и Diablo. Успех игры как у критиков, так и у покупателей помог BioWay войти в высшую лигу. Через два месяца после релиза руководитель интерплей Брайан Фарга позвонил Рэю и Грегу с поздравлениями. После столь заслуженного и неожиданного успеха Baldur's Gate он интересовался, готовы ли они разработать продолжение. Экшен и консольный рынок Окрыленные приемом, оказанным их первой RPG, друзья захотели создать продолжение во всем превосходящее оригинал. Но прежде нужно было продолжить работу над дополнением к первой игре, Tales of the Sword Coast, а параллельно развивался еще один проект. Изначально это должна была быть Shattered Steel 2, но Рэю Грегу представилась другая, крайне интересная возможность. Интерплей обладала правами на МДК — шутер, вышедший в 1997 году для PlayStation и ПК, и разработанный Shiny Entertainment. Они также создали две первые Of Earthworm Jim. МДК — во многих смыслах поразительная игра, созданная полностью в 3D и предлагающая плавный, но энергичный геймплей. Игра также отличалась необычным юмором и причудливой вселенной с эстетикой, вдохновленной работами Гигера и особенно фильмом «Чужой». Своей странности она доходит до того, что предлагает финал в виде черно-белого музыкального клипа с участием вокалистки французской группы «Billy the Key, Catless Gammons and Folly», играющая музыку на стыке электроники, рока и регги, наиболее известная песнями о сборе галициногенных грибов и о бумаге для самокруток. Указано в титрах как Бизи которая исполняет песню «Нет-нет, ничего не изменилось» группы «Попис». Французская музыкальная хиппи-группа, основанная в 70-х годах. В состав входили 17 детей, постоянно сменяющихся из-за ломки голоса. Группа исполняла песни о любви, экологии и религии, непринятии войны и жестокости. Иначе говоря, планка безумия была установлена на очень высоком уровне. Защук был в восторге от проекта именно потому, что нужно было принять этот вызов. Увы, шаттеред Стил-2» так никогда и не появился на свет, а все силы были сосредоточены на МДК-2. Именно в этот оживленный период сформировалась команда из большинства ключевых членов группы, которая произведет на свет масс-эффект. Кейси Хадсон, отец саги, получил боевое крещение в индустрии компьютерных игр благодаря МДК-2. Не слишком удивительно, что первая игра, к которой он был причастен, посвящена борьбе с вторжением пришельцев. Команда хотела поработать над экшен-игрой и отойти от относительно серьезных рамок предыдущих игр. Для Грега Защука предложение Интерплей стало большой удачей. Они с Рэм опасались, что BioWay застрянет в одном жанре, особенно если выпустит Baldur's Gate 2. Поэтому он принимал особенное активное участие в разработке, ставшей для них беспрецедентным вызовом. Кроме того, студия впервые готовила выход игры для консоли, в данном случае Dreamcast. Рэй и Грег были рады возможности поработать с Sega. В BioWay были большие поклонники Соника, хотя работа оказалась сложной. Вся документация консоли была на японском языке. Разработка продолжалась два с половиной года, и игра приобрела окончательный вид только в последние месяцы. До этого команда двигалась почти вслепую, приходилось учиться всему на ходу. Несмотря на это, было взято четкое направление. Они решили оставить специфику первой части и наложить на нее немного иную индивидуальность — стиль боевая. Юмор и экшен. Приключение начинается вскоре после окончания МДК. Курт Хектик одержал победу над мерзким Гюнтером Глатом и отправил свои инопланетные войска в глубины космоса. Герой празднует победу в компании единомышленников, сумасшедшего ученого Флюка Хокинса и Макса, смышленного шестилапого генетически измененного пса. Отдых оказывается непродолжительным, поскольку они обнаруживают, что инопланетные силы все еще остались и направляются прямо на Эдмонтон. Водная миссия первой части МДК происходит в Лагуна-Бич, где находится головной офис «Шайни Entertainment. Чтобы не отступать от темы, БОВ запускает атаку на родной город. Как мы дальше увидим в этой главе, это не единственный случай, когда большие наполнетные силы атаковали канадское поселение. По судьбоносной воле перевода, во французской версии гигантские транспортные средства, которые служат вооруженными базами врагов МДК, названы «жатками». Игра позволяет нам почувствовать себя в шкуре Курта, который снова должен спасти Землю и дать отпор захватчику. В специальном боевом комбинезоне, который позволяет летать, а конусообразный шлем служит снайперской винтовкой. Большим новшеством по сравнению с первой частью стала возможность переключаться между тремя персонажами, у каждого из которых свой особый геймплей. BioWare, которая теперь считалась серьезным разработчиком, предлагала поиграть за пса Макса. тот может одновременно держать четыре вида оружия, чтобы устроить мощную бойню. Доктор Хокинс рассчитывает на свой помутненный разум, чтобы продвигаться вперед и комбинировать между собой разные предметы для решения головоломок или просто защиты себя. Например, тостеры-тосты, смоченные в бочке с ядерными отходами, вместе становятся ядерным тостером, стреляющим радиоактивными тостами. Перед выходом МДК-2 фанаты первой части были, мягко говоря, обеспокоены, поскольку бая выпустила до этого только две игры, и те не были столь безумными. Однако их опасения быстро развеялись. Игра оказалась столь же абсурдной, сколь и сумасшедшей. Вдохновение творчеством Гигера, сделавшее первую часть странноватой и тяжеловатой, уступило место более мультяшному подходу. Касцены были выполнены в стилистике комиксов. В этом можно увидеть желание сделать игру доступной и интересной для более широкой публики и, вероятно, более молодой. Кто-то жалел о том, что были добавлены головоломки и этапы с платформами, но в целом игру приняли очень хорошо, несмотря на слишком высокую сложность на Dreamcast, которая была снижена после выхода версии для ПК. Защук постарался, чтобы история была на первом плане, поскольку в первой МДК не было ничего, кроме экранов статистики для отслеживания прогресса. Многочисленные сумасбродные сцены раскрывают характер персонажей и порождают множество приколов. Словом, безудержный экшен нон-стоп. Геймплей оставался крайне важным для BioWare, но вообще все игры заслуживают увлекательного сюжета. Для молодой команды, которая только что отразила свое первое инопланетное нашествие и вкусив удовольствие от шутера третьего лица, ТПС, будут всегда хотеть к нему вернуться, опыт оказался убедительным. Закрепление успеха. В течение этого же года должно было выйти долгожданное продолжение Baldur's Gate. В отличие от первого эпизода, ожидания были огромными. Команда, работающая над игрой, не хотела довольствоваться тем же уровнем, что и в первой части. Нужно было сделать игру лучше по всем параметрам. Тогда же на работу приняли того, кто затем станет главным сценаристом Mass Effect. В двухтысячном году Дрю Карпишен был еще студентом, что не помешало ему подписать контракт с издательством Wizard of the Coast. Это позволило ему не только прикоснуться к созданию игрового процесса, но и начать писать свой первый роман Temple Hill, Храмовый холм», действие которого происходит во вселенной забытых королевств. Он изучал английскую филологию в магистратуре Альбертского университета, когда заметил объявление БОВ и понял, что у него хорошие шансы быть принятым на работу. Они искали сценаристов для игры, действие которой происходит в забытых королевствах. Так началось плодотворное сотрудничество. Карпишин стал не только сценаристом, но и автором большинства книг по играм БОВ, начиная с Baldur's Gate 2. Мрей Музика со своей стороны активно занимался разработкой и жизнью компании, так что ему пришлось окончательно завязать с медицинской практикой. Боевое нужно было расти дальше и выпускать все более амбициозные проекты. Однако Baldur's Gate 2 не выделялась технической стороны по сравнению с предшественницей. Тем не менее, так как нельзя было терять время на разработку нового игрового движка, все ресурсы были пущены на разработку содержания, геймдизайна и сценария. Если первая Baldur's Gate уже стала классикой, то продолжение очень быстро стало культовым. В пантеоне RPG. Во многих отношениях Baldur's Gate 2 Shadows of M установила для BioWare ряд стандартов и элементов геймдизайна, которые можно найти в их играх и сегодня. Несмотря на то, что студия на какое-то время отошла от RPG, мы с легкостью обнаруживаем в Baldur's Gate 2 корни современного BioWare. начиная с возможности импортировать сохранение с первой части перед игрой. Таким образом, игрок может восстановить своего героя, и, хотя взаимосвязь выборов в обеих играх не особенно прослеживается, это позволяет сделать преемственность игр в глазах игроков гораздо более глубокой. Тем не менее, благодаря диалогам можно вспомнить решения, какого рода были приняты во время первой эпопеи. Импорт сохранения в первую очередь касается внешности героя, его характеристик, а также дает различные бонусы в ходе приключения. Компаньоны героя напоминают, какие сумасшедшие авантюры они пережили вместе. Это один из пунктов, на которые Байове начали делать ставку. Первостепенная важность персонажей, которые нас сопровождают. Каким бы удивительным это ни казалось, к более глубокой проработке членов команды, сопровождающих Аватара, разработчики отчасти подталкивали такие JRPG, как Final Fantasy от Square Squaresoft, сегодня Square Enix. Несмотря на то, что Рэй и Грег выросли на легендарных CRPG 80-х годов, они в то же время восхищались тем, как японцы разрабатывали вселенные и придавали характер персонажам — героям или простым компаньонам. Позднее Грег Защук рассказывал, что BioWay начала переговоры с Square для возможной разработки совместного проекта. К сожалению, они ничем не закончились, но идея о сотрудничестве столпов японской и западной РПГ дает простор воображению. Друзьям нужно было найти баланс между развитием характеров и персонализацией, предоставляемой игроку. Разработчики прислушивались к игрокам. Рэй был особенно активен на форумах Юзнет, где общался с фанатами. Они оценили связь, которая устанавливалась компаньонами в ходе диалогов, пусть она и не была очень глубокой. Было решено, что для «Балдрус Гей-2» это станет важной составляющей приключения. Другими словами, нужно было разработать настоящую систему романов, которая очень скоро станет одним из самых узнаваемых фирменных знаков игр Байове. В первые минуты игры действие разворачиваются в довольно мрачной атмосфере. Герои захвачены в плен и подвергаются различным пыткам. Это производит впечатление, что приключение началось еще до того, как игрок взял под контроль своего аватара и сразу указывает на самый проработанный аспект игры — темп. Какой бы интересной и важной она ни была, Baldur's Gate позволяет игроку долгими часами бродить и исследовать окружение, прежде чем история снова начинала развиваться в размеренном ключе. У Shadows of M была та же ДНК, но в ней темпы и качество истории вышли на совершенно другой уровень. Здесь свобода, присущая компьютерной RPG, смешивается с увлекательным повествованием, которое почти не ослабевает и обогащает игру. Среди элементов, которые студия будет постоянно использовать в своих играх, наличие базы, на которой команда сможет находиться в перерыве между двумя квестами, например, некий космический корабль. По правде говоря, Baldur's Gate 2 идет дальше всех последующих игр и предлагает не менее восьми разных крепостей, связанных с классовыми квестами. Воину дается укрепленный замок, вору — гильдия. Клирик сможет вступить во владение храмом, а Барт получит права на свой собственный театр и в качестве бонуса — необходимость поставить спектакль. Для некоторых игроков Shadows of M — самое яркое РПГ, когда-либо выпущенная студией, кульминация того, что некоторые называют «старой БОВ». Согласны вы с этим мнением или нет, это, несомненно, шедевр своего жанра. В июне 2001 года вышло дополнение «Тронов Баал», которое заканчивало эпопею о герое саги. Оригинальная игра, ее продолжение и важное дополнение — первая трилогия от Баэвэ, которая предложила одного главного героя для каждой части. Пусть даже импорт сохранения не имел большой важности для сделанных выборов. С выходом Балдурс Гей 2» начали вырисовываться четыре столпа Баэвэ, то есть те аспекты, которые они все время разрабатывали и балансировали. Именно эти столпы предлагают игрокам тот богатый опыт, в котором каждый может что-то для себя найти. Это исследования, бои, продвижение и сюжет. Поскольку количество сотрудников не переставало увеличиваться, для Рея и Грека было важно иметь возможность простым языком объяснить философию геймдизайна компании, чтобы новички быстро включались в работу и все были на одной волне. Таким образом, BioW продолжила свое восхождение, и успех Shadows of M мог сравниться с успехом своей предшественницы. Однако для издателя Interplay, столкнувшегося с серьезными трудностями, начался сложный период. Падение Interplay Несмотря на отличные продажи таких игр, как MDK2 и Shadows of M, издатель Interplay столкнулся с серьезными финансовыми проблемами. Компания Брайана Фарга находилась на грани банкротства, к чему добавились напряженные отношения с разработчиками. Увы, успехи Интерплей не могли перекрыть масштабы неудач, и Брайан Фарга безуспешно пытался завоевать консольный рынок. Компания оказалась по уши в долгах, и некоторые гонорары, в частности за Baldur's Gate, оставались невыплаченными. Это был сложный момент для всех причастных сторон, но Рэй и Грег должны были ставить интересы компании превыше всего. началось судебное разбирательство. Доходы от Baldur's Gate позволили BioWare держать удар во время этого переходного периода. В то же время в разработке на совершенно новом 3D-движке Aurora Engine находилась другая игра, происходящая во вселенной Dungeons Dragons. В итоге соглашение с Interplay было достигнуто, и готовящаяся к выходу игра Neverwinter Nights перешла к издателю Infogrames, а BioWare получила часть прав на использование лицензии D&D. Перед выходом игры Infogrames поменяла название на Atari, полученное двумя годами ранее вместе с покупкой Hasbro Interactive. После этого бурного периода смены издателя, судебных разбирательств и лицензий, переходящих из рук в руки, Nova Wintenights, наконец, была готова к выходу. Переход к многопользовательской игре. Мягко говоря, разработка была непростой, что не помешало команде проявить свои амбиции. Neverwinter Nights стала первой полностью трехмерной RPG от BioWare, делающей ставку на игру онлайн. По правде говоря, это вторая игра, носящая такое название, а оригинальная Neverwinter Nights вышла в 1991 году. Была разработана AOL, Stormfront Studios и Strategic Simulation Incorporate. Это была самая первая многопользовательская онлайн-игра с визуальным изображением, а не только со строками текста. Целью Neverwinter Nights от BioWare была не больше ни меньше система бесконечной ролевой онлайн-игры, прежде всего держащейся на сообществе. Для этого игрокам, желающим создавать свои собственные сценарии и делиться ими онлайн, был предоставлен редактор модулей Aurora Toolset. Neverwinter Nights, как и Baldur's Gate, разворачивается во вселенной забытых королевств и погружает нас в несгоды города Невервинтера, охваченного ужасной эпидемией. Однако однопользовательская компания не увлекала игроков так же сильно, как в Baldur's Gate 2. Согласно документу, который был найден в интернете через несколько лет и чья подлинность была подтверждена одним из разработчиков, сценарий несколько раз менялся и был значительно упрощен по сравнению с исходным проектом. Особый контекст создания игры со смены издателя по ходу дела с большой долей вероятности сыграл свою роль в этих изменениях. Но очевидно, что приоритетом для Neverwinter Nights всегда были сообщества и мультиплеер, так как Аврора Toolset позволял создавать моды впечатляющего качества. Этот инструмент использовался даже для приема новых сотрудников на работу. Их просили разработать один уровень при помощи редактора. Боевая система была основана на третьей редакции правил Dungeons and Dragons и отличалась от Baldur's Gate тем, что предлагала только одного управляемого персонажа, а компаньонами во время главного приключения управлял ИИ. Neverwinter Nights была задумана как идеальная виртуальная адаптация настольной ролевой игры. В ней также возможно взять на себя роль настоящего мастера игры в режиме «Мастер подземелья». Этот режим позволяет игроку управлять событиями и препятствиями, которые будут мешать команде исследователей, а если есть необходимость, контролировать даже неигровых персонажей, чтобы усилить создаваемый опыт. В 2003 году вышли два дополнения — Shadows of Undertide и Horses of the Underdark. Они предлагали новую кампанию и многочисленные элементы для обогащения редактора «Аврора Toolset. Несмотря на неоднозначное основное приключение, «Невовинт и стала особенно важной в истории студии. Внимание, которое было уделено роли сообщества, сформировало то, что Рэй и Грэг назовут «пятым столпом», то есть социальным аспектом. Однако пришлось подождать несколько лет, прежде чем BioWare смогла разработать настоящую MMORPG. и вновь полноценно задействовать потенциал этого социального столпа. MMORPG — массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра. Тем временем, в 2003 году на свет также появилась игра, которая позволила студии взлететь до небес, в далекую-далекую галактику. Часть 2. В бесконечность. Для начала нам нужно вернуться на несколько лет назад, в 1999 год. когда МДК-2 еще не появилась на полках магазинов. Тогда для принятия решения о разработке следующей игры предлагалось несколько концепций. В том числе рассматривалась РПГ по лицензии X-Men от Marvel, но от нее отказались в пользу еще более заманчивой перспективы. На связь с Рэем и Грегом вышел Саймон Джеффри, директор отдела разработки Лука Он спросил у них с образцовой британской вежливостью, будто не хотел их беспокоить. «Быть может, вам было бы интересно поработать над ролевой игрой по «Звездным войнам»?» Рэй и Грег были вне себя от удивления и, естественно, без лишних вопросов согласились. Сообщить эту новость сотрудникам они решили на собрании, на котором решалось, над какой новой игрой они будут работать. На доске они написали «РПГ «Звездные войны» вверху списка предложений». Члены команды даже представить себе не могли, что такое возможно. Никому не удавалось обратиться к Лука Арц. по подобному поводу. Рэй и Грег, улыбаясь, мгновенно реализовали их мечту. Да, это возможно. Они сами с нами связались. Сказать, что команда хорошо восприняла эту новость, было бы преуменьшением. Все посходили с ума от радости от идеи создать большую РПГ в этой вселенной. Производство фактически стартовало в начале 2000 года и стали приниматься важные решения о том, в каком направлении должна развиваться игра. Космическая команда крепчает. Лукас Артс оставил выбор за Б.О.В. Им предложили концепцию, основанную на фильме «Атака клонов», который тогда еще не вышел на экраны. Если это их не заинтересовало бы, то у них был относительный карт-бланш. Саймон Джеффри показывал им комиксы по саге «Сказания о джедаях», изданные между 1993 и 98 годами, издательством Dark Horse. Время действия комиксов — 4-5 тысяч лет до событий, описанных в фильмах. Они повествуют о Великой войне ситхов и Великой гиперпространственной войне, которые потрясли галактику в эпоху Старой Республики. Первая арка серии носит название «Рыцари Старой Республики» «Nights of the Old Republic», и его же должна была носить игра. В 2006 году под этим названием выйдет другая прекрасная серия комиксов. Студия выбрала этот период вселенной, поскольку он казался достаточно отдаленным от фильмов, и они могли позволить себе большую свободу творчества. Однако, чтобы это видение воплотилось, нужно было еще найти того, кто сможет его реализовать. Кейси Хадсон был очарован космосом и, само собой, обожал «Звездные войны». Ему настолько нравился этот проект, что он не мог не расстраиваться при мысли, что не может работать на решающей должности. Однажды вечером он играл за щуком в МДК-2 в офисе студии и делился с ним своим разочарованием из-за отсутствия большего опыта. Однако щук и «Музика» уже ему доверяли и через несколько дней вызвали к себе и предложили возглавить проект. Когда удивление и эмоции от новости прошли, Хадсон собрал вокруг себя команду, решительно настроенную на создание самой грандиозной игры по «Звездным войнам». Костяк группы состоял из Кейси Хадсона, директора руководителя проекта, сценариста Дрю Карпишина, Престона Ватаманюка, среди прочего занимающегося геймдизайном, и арт-директора Деррика Уотса. Все они впоследствии будут работать над вселенной Mass Effect. Но прежде чем создать собственную научно-фантастическую сагу, они радовались возможностям эпохи Старой Республики и Звездных Войн. К команде присоединился геймдизайнер Джеймс Оллен, который не будет работать над Mass Effect, но позднее вернется для работы над MMORPG The Old Republic по лицензии LucasArts. Ожидания фанатов относительно Котор, аббревиатура Knights of the Old Republic, были просто огромны, как и следовало ожидать. Тем более, что игра должна была выйти эксклюзивно для Xbox от Microsoft, а через несколько месяцев планировалась версия для ПК. Так что это был еще более решительный прорыв на консольный рынок, чем в случае с 2 для Dreamcast. Разумно предположить, что успех Котор сыграл ключевую роль в эволюции BioWare, которая до сих пор полностью принадлежала миру игр для ПК. Была нужна сильная и всеми любимая франшиза, чтобы ее приняли на консолях, но одной лицензии недостаточно. Предлагаемая РПГ должна была приблизиться к совершенству. Давным-давно, очень давно, в далекой-далекой галактике. Найтсов Зелот Репаблик начинается через 4 года после ужасных Мандалорских войн, и галактика сталкивается с еще большей угрозой. Ситхи начали разрушительное наступление на миры республики, что значительно ее ослабило. Во главе армады ситхов после исчезновения учителя Ривана стоит один Дарт Малок. Он контролирует легендарную и устрашающую звездную кузницу, создающую практически бесконечное количество непобедимого оружия. Главный герой, в начале страдающей амнезии, благодаря мощной связи силой проходит обучение в Ордене джедаев. Он путешествует по галактике в компании земных инопланетных союзников, составляющих экипаж Эбенового ястреба, одного из самых быстрых кораблей во Внешнем кольце. Их миссия — заполучить фрагменты звездной карты, которая поможет им отправиться к зловещей кузнице, находящейся под контролем Малака. Продолжение истории лучше узнать самому, поскольку Найтсу в Золот Репаблик полна сюрпризов. Фанаты Mass Effect, которые в нее не играли, смогут найти в ней удовольствие сегодня. Помимо версии для Xbox и ПК, также вышел порт для мобильных платформ. Оглянувшись назад, можно сказать, что Котор является прообразом Mass Effect, настолько схожими кажутся элементы геймдизайна и общая структура. Однако боевая система все еще напоминает предыдущие RPG от BioWare. По форме это может быть не очевидно, но поединки всегда основываются на правилах Advanced Dungeons and Dragons с небольшими вариациями. По примеру Baldur's Gate, в любой момент можно использовать тактическую паузу, чтобы отдать приказы своей команде, а затем позволить игре продолжиться, а действиям осуществиться. В конце концов, привычные классы героического фэнтези адаптированы здесь к жанру научной фантастики. Воры, специалисты по взлому замков, становятся экспертами расшифровки кодов для открытия тайников или взлома автоматических дверей. Адепты Бластера прекрасно справляются с задачей лучников, а в вопросах магии сила джедаев, мягко говоря, сопоставима. Система мировоззрения из предыдущих RPG-студий была развита, чтобы находиться в полной гармонии со вселенной Джорджа Лукаса. Так, следуя своему выбору, игрок может выбрать светлую или темную сторону силы, оказывая влияние на некоторые события и особенно на конец игры. Снова представлена система романов, хотя и довольно ограниченная. Герой мужского пола может развивать близкие отношения только с джедаем Бастилой Шан, в то время как героиня может выбирать между солдатом-пилотом Карта Манаси или джедаем расы Катар Джухани. Сценарий игры, во многом придуманный и написанный Дрю Карпишином, предлагает один из лучших поворотов в истории, происходящий в расширенной вселенной «Звездных войн». Игра была положительно принята, что в дальнейшем также помогло автору сотрудничать с Лука Сарц и написать под их лицензией несколько романов, действия которых происходят задолго до событий фильма. Карпишин и другие члены команды разработки идеально ввели элементы, которые сделали из «Звездных войн великую сагу в жанре космической оперы». История внимательно следит за персонажами, погружает на своих отношения и терзания, позволяет фонам увидеть последствия их решений в галактических масштабах. Именно этот баланс между близостью с главными героями и космическим масштабом конфликта делает Котор такой эпичной и яркой. Выход на орбиту. Публика не ошиблась, и игра стала самым успешным проектом BioWare. Прожить большое приключение во вселенной «Звездных войн», управляя собственным кораблем и путешествовать с планеты на планету с экипажем, состоящим в большей степени из инопланетян, вот что позволяет исполнить старую мечту любителей научной фантастики. Пресса и публика осыпали игру похвалами, и все надеялись, что разработчики примутся за продолжение. Всеобщему удивлению этого не произошло. Студия была абсолютно счастлива от возможности поработать над проектом такого масштаба с легендарной лицензией, но желание разрабатывать оригинальные вселенные ощущалось как никогда сильно. Для этого «Защук» и «Музика» снова доверились Кейси Хадсону, имеющему чрезвычайно амбициозные идеи о большой оригинальной научно-фантастической саге. Тем временем Байове посоветовали Лукас предоставить шанс сделать продолжение «Nights of the Old Republic» разработчикам из Obsidian. Основанная бывшими сотрудниками студии Black Isles, которые не хотели идти ко дну вместе с кораблем Интерплей, студия Obsidian с самого начала поддерживала хорошие отношения за щуком и музыкой. По этой причине Фергус Урхард, который помогал при создании Shattered Steel и Baldur's Gate, стал одним из ее основателей. Для разработки продолжения Obsidian использовала движок первой части Odyssey Engine, улучшенная версия движка Aurora Engine из Neverwinter Nights. Knights of the Old Republic 2 The Seed Хлорд вышла в США в декабре 2004 года, и, несмотря на сложности в конце разработки, повлекшей за собой вырезанные сцены и большое количество ошибок, была хорошо принята и оказалась достойным продолжением эпизода от BioWare. Детальный сценарий Криса Авелона позволил игре обрести свой тон, более темный, чем в первой части, поскольку решения стали более неоднозначными, а их моральная подоблека — более сложной. Если первая которая давала блестящее представление о светлой и темных сторонах силы, то Засид Хлорд путешествует по серым областям и предлагает не менее интересные размышления о Вселенной Звездных войн. Два года спустя студия Авелона и Урхарта благодаря технической поддержке BioV также выпустила Nevo Wintonaites 2. Однако Obsidian не единственная студия, имевшая дружеские отношения с основателями BioV. Их внимание привлекла другая, совершенно неизвестная на тот момент, маленькая команда из далекой Польши. Говоря точнее, во времена выхода первой Baldur's Gate Рэй и Грег познакомились с Марчином Ивински, одним из основателей CD project Ивинский хотел обеспечить перевод и распространение игры в своей стране. Поскольку закона об авторских правах Польши еще не было, у BioWay и Interplay был выбор. помочь им провести качественную локализацию или же позволить действовать самостоятельно, не получив ничего взамен. Сотрудничество оказалось положительным, и CD Project зарекомендовала себя как первопроходца локализации западных игр в Польше. В 2004 году, когда CD Project разрабатывала свою первую игру, получив лицензию на движок Аврора из Neverwinter Nights, Ray и Greg снова протянули им руку помощи. Они знали, как сложно попасть в этот бизнес и насколько благоприятной может оказаться поддержка более крупной компании. Они предложили Ивински посмотреть его проект, и если он покажется им интересным, BioV предоставила бы CD Project место на своем стенде на E3. E3, сокращенно от Electronic Entertainment Expo, ежегодная выставка индустрии компьютерных игр, проходящая в США. В ходе выставки Рэй и Грэг предложили журналистам обратить внимание на маленький стед CD Projekt, расположенный в рамках стенда BioWare. Это был неожиданный шанс для молодых разработчиков показать их первую игру — Ведьмак. Позднее эта серия станет одним из эталонов RPG и прямым конкурентом Dragon Age от их канадских друзей. Таким образом, увлеченные врачи из Эдмонтона, мечтавшие создавать игры с момента работы в подвале Грега Защука, теперь могли помогать новым разработчикам добиться успеха, даже если это делало из них серьезных конкурентов. Тем не менее, им не о чем было беспокоиться. Популярность БОВ значительно возрастала после каждого нового релиза, и Е3 2004 года дала возможность детально представить новую вселенную – символ нового направления взятого студий. Цель. «Новые вселенные». Теперь вызов состоял в том, чтобы создавать оригинальные лицензии, сильные вселенные, над которыми разработчики будут иметь полный контроль и им больше не придется отчитываться перед правообладателем. Кейси Хадсон уже работал над своим новым научно-фантастическим проектом. Конечно же, мы вернемся к нему немного позже, в то время как другая команда при помощи движка из «Невовинта Найтс» закладывала основы прототипа, который в дальнейшем станет Dragon Age. Однако игра, представленная в 2004 году, демонстрировала вселенную, заметно отличающуюся от классической научной фантастики и героического фэнтези. Во время разработки Baldur's Gate 2 Грег Защук работал над довольно своеобразным прототипом с помощью одного художника и одного программиста. Созданный на движке Infinity, это был первый кунг-фу-РПГ-фильм, очевидно, не в буквальном смысле. Его предварительное название — «Five Fingers of Death» — «Пять пальцев смерти». «Пять пальцев смерти», альтернативное название «Король-боксер» 1972 года, первый азиатский фильм с боевыми искусствами, выпущенный в США. Его концепция — сражение с использованием боевых искусств, сменяющийся реальными боевыми сценами, вырезанными из старых фильмов о кунг-фу. В то время почти никто из Байове не видел этот прототип, но главная идея этого восхитительно китчевого проекта сохранялась и трансформировалась до тех пор, пока концепция РПГ с боевыми искусствами не воплотилась в Джейт Эмпайя. Больше экшена в РПГ Для Рэя и особенно Грега, сильно увлеченного проектом, Джейт Эмпайя была кульминацией художественных и кинематографических амбиций Байове. Игра на модифицированной версии движка из Котор стала первой экшен-РПГ игрой студии и представляла собой первый этап в объединении жанров любимых командами. Экшен-РПГ. Экшен-РПГ или ролевой экшен под вид РПГ отличается обилием боевых механик и сцен сражения, которые иногда превалируют над диалогами. История разворачивается в вымышленном Китае, полном магии и загадок. Мы играем за сироту в поисках учителя, который когда-то обучил его боевым искусствам. В этом мире противопоставлены две философии, что делает мировоззрение более тонким, чем путь открытой ладони и путь сжатого кулака в Котор. У каждого из них собственные ценности, которые не обязательно хорошие и плохие, как в случае со светлой и темной сторонами силы. Вся музыка к игре написана Джеком Волом, который создал первый саундтрек для Байове и выступил в качестве главного композитора для двух первых частей Великой космической саги, которая вот-вот должна была появиться на свет. Рэй, Грек и команда разработчиков высоко оценили Джейт Эмпая. Она имела успех у критиков, но, увы, продажи были недостаточными, чтобы запустить производство продолжения. К нему неоднократно будут возвращаться в последующие годы, но каждый раз другие проекты будут иметь больший приоритет. Тем не менее, это их первая оригинальная вселенная со времен Shattered Steel, и BioWare, похоже, была полна решимости продолжить создание новых лицензий. Научно-фантастическое меню. BioWay находилась на пороге создания своей великой научно-фантастической саги, которая воплощала бы в себе все амбиции студии, с момента ее создания и даже раньше. Эта оригинальная эпопея еще оставит свой след в мире компьютерных игр и окажет влияние даже на другие виды медиапродукции. Для начала нам нужно вернуться на два года назад, 2003 год, когда разработка Knights of the Old Republic подходила к концу. все началось в очаровательном греческом ресторане расположенном недалеко от офиса бв кейси хадсон должен был встретиться там со своими боссами рэем и грегом чтобы представить им особенно дорогой ему проект проект в котором воплотились все его мечты о космосе и больших приключениях в самом деле С самого раннего детства Хадсон увлекался наукой и авиацией. Получив свидетельство пилота, он поначалу мечтал вступить в военно-воздушные силы Канады, но количество мест было ограничено, и ему пришлось отнестись к проблеме философски — найти другую работу. Поскольку у него был опыт работы инженером и программистом, в 1999 году он решил присоединиться к молодой компании BioV, которую только начали признавать в его родном Эдмонтоне. Приобретя опыт работы в качестве технического художника при разработке МДК-2 и добившись успеха на посту директора Knights of the Old Republic, он желал создать что-то еще более грандиозное и личное. Это оказалось весьма кстати. Его боссы пытались отойти от игр по лицензии и хотели дать жизнь оригинальным вселенным, а он рассчитывал убедить их в потенциале своего проекта. Амбиции Кейси Хадсона Оба основателя БОВ внимательно выслушали презентацию проекта их сотрудника. Речь шла о крупномасштабной космоопере, происходящей в относительно недалеком будущем и воплощающей золотой век освоения космоса. В качестве основы выступали некоторые элементы Найцев Золот Репаблик, но в упрощенном виде, чтобы привлечь более широкую публику. По-прежнему существовал корабль, но гораздо более большой и персонализируемый. Десятки планет, которые нужно было открывать и исследовать, в сочетании с историей, в которой выбор игрока был как никогда ранее значимым. Эстетику следовало проработать особенно тщательно, а отношения с напарниками были призваны стать действительно увлекательными. Боевая система в основном предлагала бои на дальней дистанции и не была пошаговой. Игроки могли исследовать галактику по своему усмотрению, перемещаясь по созданным при помощи процедурной генерации планетам и собирая на них различные ресурсы. Основная история продолжалась на конкретных планетах, и можно было даже присоединиться к другим игрокам в определенных местах и обмениваться с ними ресурсами. Для этого игра использовала возможности Xbox Live от Microsoft, на тот момент единственной подходящей платформы для онлайн-игр на консоли. Цель состояла в том, чтобы объединить все эти элементы — онлайн-заимодействие, основную историю и процедурную генерацию планет, чтобы создать новаторский тип геймплея в мире RPG. Этого было бы достаточно, чтобы удивить Рая и Грега, но тут как обухом по голове. Хадсон рассчитывал сделать так, чтобы выбор игроков учитывался от игры к игре, невиданный до доселе масштаб. Таким образом, он планировал создать трилогию, а Бая до сих пор не принимала решения о создании продолжений так рано. Наконец, он попросил срок в 4 года, чтобы разработать игру и выпустить ее в 2007 году. Реймузика Музика был настолько ошеломлен, что во время еды сильно обжег себе рот. К счастью, рядом по-прежнему был коллега-врач. Безусловно, это был самый амбициозный проект когда-либо предпринятый студией, но оба босса верили в видение Хадсона. Они даже дали ему целый год на создание вселенной для этой новой франшизы, прежде чем разработка была по-настоящему начата. Команда которой вновь объединилась и год работала в BioV без окончательного запуска производства. Основа этой будущей трилогии должна была быть одновременно богатой и прочной, и команда начала работу над вселенной тогда носящего название проекта SFX с уверенностью, что они вот-вот создадут нечто по-настоящему выдающееся. Проект SFX. Таким образом, основные элементы сеттинга новой франшизы разрабатывались в течение 2004 года. Нужно было ответить буквально на тысячи вопросов среди самых очевидных, в какую эпоху должна разворачиваться игра. Через несколько лет в будущем, несколько веков или больше? Будет ли присутствовать магия, подобная силе в «Звездных войнах», или мы останемся верны науке в чистом виде? На самом первом этапе проекта Хадсон даже задавался вопросом, нужны ли внеземные расы или франшиза сконцентрируется исключительно на будущем человечества. Также нужно было установить ограничения для технологий, особенно в отношении некоторых часто встречающихся в научной фантастике явлений, таких как путешествие во времени или телепортация. В течение месяцев подготовительной работы костяк команды который работал, чтобы вселенная ожила и стала правдоподобной. Дрю Карпишен играл важную роль в этом процессе и разрабатывал идеи и концепции, предложенные Кейси Хадсоном и другими коллегами. Они вдохновлялись всем, что могло обратить на себя их внимание в жанре научной фантастики, начиная с сериала «Звездный путь» и «Культового Вавилона-5» и заканчивая фильмом «2001 год. Космическая Одиссея». В том, что касается дизайна, Дерек Уоттс обращался к неофутуристическим работам Сида Мида, легендарного концепт-художника и дизайнера, работавшего в частности над «Бегущим по и «Троном». Литература также становилась неисчерпаемым источником вдохновения, и проект SFX поднимал темы, близкие Айзеку Азимову, Алистеру Рейнольдсу и даже, что более удивительно, Говарду Лавкрафту. Сценаристы, разработчики и художники, которые закладывали основы этой вселенной, не забывали, что они обращаются к публике, выросшей на тех же образцах. Поэтому принципиально важно было создать не повторение, а скорее новшество, опирающееся на десятилетие истории научной фантастики и интерактивные возможности видеоигр, предлагающие невиданное погружение. Даже амбиции, учесть все принятые от одного эпизода к другому выборы, казались уникальными. к старой команде которой присоединились два новых участника, имена которых станут неотделимыми от франшизы — Яни Крой в качестве руководителя проекта и Мак Уолтерс в качестве сценариста, работающего над различными внеземными расами. Поскольку в творческий процесс было вовлечено такое количество людей, приходилось выбирать среди огромного количества идей и концепций. Производство фактически началось в один из самых нестабильных периодов студии, которая продолжала безостановочно расширяться. Действительно, в процессе разработки произошли серьезные потрясения. Первые из них — объединение BioV с Pandemic Studios, выпустившие Star Wars Battlefront 1 и 2 Full Spectrum Warrior Destroy All Humans. Слияние произошло по инициативе частной инвестиционной компании Elevation Partners, которая за год до того сделала предложение о покупке AIDES Interactive, но потерпела неудачу. Из всех возможных студий именно врачи из BioV столкнулись с пандемией. Шуточно обыгрывается название компании Pandemic Studios. Сделка превышала 300 миллионов долларов. Это была огромная сумма для разработчиков. Заметим на будущее, что одним из основателей Elevation Partners стал Джон Ричителло, который до этого был президентом Electronic Arts. Среди основателей также певец Бона из группы U2, и ему, по-видимому, особенно понравился саундтрек, который как раз создавался для SFX. Забавная история. Название компании происходит от названия песни U2 «Elevation», которая стала заглавной темой «Расхитительницы гробниц», экранизацией знаменитой серии Рейдер" от Эйдес, которую Бона не смог выкупить. Джек Волл и Сэм Халик занимались написанием музыки при участии Ричарда Джейкса и Дэвида Кейтса для некоторых композиций. Кейси Хадсон выдал им некоторое количество примеров для вдохновения, чтобы они смогли воссоздать атмосферу научной фантастики 70-х годов. Среди них была очень продуктивная немецкая группа Tangerine Dream, композитор Ван Гелис, «Бегущий по лезвию», и Джерри Голдсмит, «Звездный путь», «Чужой», «Сумеречная зона». Так началось становление проекта SFX, соединившего в себе десятки источников вдохновения, отобранных командой разработки и сформировавших совершенно уникальную вселенную. Очевидно, все это смешивалось с оригинальными идеями сценаристов и художников, которые придумывали научные концепты, способные изменить судьбу человечества. Бесспорно, самый важный из них — эффект массы, в оригинале масс-эффект. Этот чудесный концепт позволял, в частности, путешествовать из одной части галактики в другую, благодаря огромным ретрансляторам, позволяющим управлять массой предметов в неограниченных масштабах. Этот эффект массы, ставший возможным благодаря редкому веществу, называемому нулевым элементом, также наделяет некоторых индивидов силой, называемой биотической. Таким образом, эта способность заменяет силу и «Звездных войн», имея скорее научную, нежели духовную основу. Однако все амбиции, которые Хадсон предложил в своих первых проектных документах, просто не смогли быть реализованы в рамках проекта. В частности, пришлось забыть об онлайн-функционале, пока еще слишком сложном для реализации на заре седьмого поколения консолей. Но команда не отказывалась от идеи и решила, что многопользовательский режим может быть при необходимости интегрирован в одно из продолжений игры. Сбор ресурсов сохранился, но он значительно уступал запланированному и не позволял создавать предметы или улучшать свой корабль. Следовательно, это был лишь один из дополнительных видов деятельности. По оригинальной задумке Хадсона, экономическая система игры побуждала бы игроков обмениваться ресурсами, поскольку у разных людей они могут быть разными. Ресурсы, попадающиеся одному игроку, были бы редкими для другого, что поощряло бы обмен. Также не будет возможности исследовать галактику по своему желанию, посещая планеты в изобилии, созданные при помощи процедурной генерации. Однако на многие из них можно будет ступить, а все остальные будут иметь подробное описание и иногда возможность сканирования для поиска ресурсов или предметов, необходимых для побочных квестов. В конце концов, эти компромиссы позволяли игре не распыляться, а сосредоточить внимание на одиночном прохождении, которое не должно было раствориться в бесконечном количестве действий, не прописанных в сценарии. Впрочем, история также претерпевала некоторые изменения. Так, начало должно было происходить на Земле. По мере прохождения игрок узнавал, что вымершая инопланетная раса, которую он до этого считал доброжелательной, на самом деле ускорила эволюцию человечества, чтобы сделать из людей рабов. открытые идеи вернутся через два эпизода, что сделает это открытие еще более шокирующим для игроков, которые, как и персонажи игры, уже создали себе идеальный образ этого вида. Сомнения на поле боя. Боевой геймплей был серьезным вызовом. Он неоднократно видоизменялся вплоть до последних месяцев разработки. Базовая цель была простой — создать более прямую и понятную боевую систему, чем в Котор, опиравшийся на правила из Dungeons and Dragons. Хадсон думал, в частности, о таких играх, как Deus Ex, с непосредственным действием, но где важную роль играет ряд навыков и специализаций. Жанр шутера от третьего лица, ТПС, на консолях нового поколения переживал настоящий бум, толчок которому дала знаковая игра Gears of War. Кейси Хадсон хотел, чтобы игра пошла по тому же пути, но при этом сохранила РПГ-составляющую и тем самым предоставила более широкий спектр возможностей и задел для развития. В ролике, показанном в 2006 году, видно, что во время боя можно было управлять любым членом отряда и корректировать его тактику. В финальной версии можно контролировать только героя, а напарникам отдавать лишь простые приказы, разместить их в нужных местах или использовать особые навыки. Тому несколько причин. В частности, нежелание нарушать идентификацию с главным героем, а также подталкивать игрока к множеству микродействий, в то время как акцент следовало сделать на экшене. Так, переключение между частями отряда могло сделать бои еще более запутанными, чем они уже были. Переключение между персонажами во время боя может показаться заманчивым, но если они находятся на удаленных друг от друга позициях, то нужно на ходу пересматривать соотношение между игроком, окружением и положением врагов. Тем не менее, головоломка была решена не полностью, и до последнего момента рассматривались варианты, что сделало два последних месяца разработки одними из самых напряженных. Когда курирующий BioWare сотрудник Microsoft узнал, что команда хочет пересмотреть всю систему незадолго до выхода игры, когда им оставалось всего несколько недель для внедрения, мы можем только догадываться, каким холодным потом он покрылся. Даже после глубокой переработки боевой геймплей не соответствовал ожиданиям создателей. Но то была качественная база, и требовались лишь некоторые улучшения. Таким образом, проект SFX сильно изменился по сравнению с первоначальными замыслами. Поскольку разработка — это органический процесс, что-то всегда приносится в жертву, чтобы воплотить видение в жизнь. В то же время другие концепции возникают сами по себе, помогая придать произведению индивидуальность. На этом этапе настала пора найти окончательное название для игры. Это было непросто. Все члены команды привыкли к названию SFX, и большинство хотели его сохранить. Но это слишком обезличенное название для научно-фантастической франшизы. К тому же, оно уже было занято одним из самых известных жанровых журналов. В выходной день у Грега щука случилось прозрение. В понедельник он пришел в офис к Хадсону, который с командой перебрал уже десятки названий и так не смог принять решение. Он заявил, «В выходные у меня появилась сумасшедшая идея по поводу названия — «Масс-эффект». Хадсон посмотрел на него, задумался на мгновение, а затем ответил с некоторым облегчением. Ну, по крайней мере, оно меня не раздражает. Название отсылает к двум вещам. Во-первых, к концепту, вокруг которого построена вся описанная ранее технология во вселенной игры, а также к влиянию, которое один человек может оказать на большую историю. В данном случае к тому, каким последствиям галактического масштаба могут привести решения игрока. Одним словом, массовое воздействие. Название было утверждено, и Mass Effect официально анонсировали в октябре 2005 года как эксклюзивную игру для новой консоли от Microsoft — Xbox 360. Революция Шепарда Mass Effect во многом отличается от предыдущих игр BioWare. Ее главная ценность заключается не в сеттинге или боях, а в образе главного героя. До сих пор студия следовала традициям западных RPG с немыми пустыми героями, чтобы игрок с легкостью мог ассоциировать себя со своим аватаром. Персонажи, которыми управляет игрок с точки зрения нарративного дизайна, делятся на несколько видов. Заданные конкретный герой с подробно прописанным характером и прошлым, пустые, с отсутствующей личностью, на него как на чистую доску игрок проецирует свой опыт и мотивацию, и кастомизируемые. Персонажу можно выбрать по вкусу пол, возраст, внешность, расу, профессию и так далее. Боеве славится смешанным типом героя, кастомизируемый плюс заданный. Шепард здесь не исключение. Все это существенно изменилось, поскольку отныне в ходе игры герой разговаривал, обладал именем и харизмой. В первых набросках героем был капитан Андерсон, но после некоторых корректировок его роль стала вспомогательной, и в некоторой мере он превратился в ментора для своего молодого преемника. История Дэвида Андерсона, какой она могла быть в игре, будет положена в основу сюжета первого романа Mass Effect: Открытие», написанного, конечно же, самим Дрю Карпишиным. Приемник Андерсона назван в честь астронавта Алана Шепарда, первого американца, полетевшего в космос в 1961 году. Команда искала простое, благозвучное имя, не слишком оригинальное или нелепое. Кроме того, Шепард был человеком крайне решительным, которого уважали коллеги и считали героем нации. Он был одним из семи элитных астронавтов, отобранных НАСА для программы «Меркурий» и бывших членами команды «Меркурий-7», название которой сокращают до М7. Через 10 лет после исторической миссии в космосе Шепард стал пятым человеком, вступившим на поверхность Луны, после того, как осуществил самое точное прелунение во всей программе «Аполлон». И, наконец, он запомнился как единственный человек, сыгравший в гольф на нашем старом добром спутнике. Возможно, настанет день, когда вокруг двух мечей, отправленных Шепардом на несколько километров и все еще находящихся на поверхности благодаря слабой лунной гравитации, будет построен музей. Шепард от Байове стал частью, или стала, поскольку в начале игры можно выбрать полгероя, элитного отряда спецназа Земного Альянса, отряда n 7 В честь исследовательских миссий НАСА его ее день рождения — 11 апреля, дата запуска Аполлона-13 в 70-м году. 2154 года. Его, ее прошлое, может быть в некоторой степени задано в начале игры, но команда разработчиков и сценаристы приняли вызов, с которым еще никто на них не справлялся. Сделать из этого героя полноценного персонажа, предоставив игроку возможность спроецировать немного своей личности на эту общую базу. Любой сотрудник боеве мог говорить о Шепарде как о вполне конкретном главном герое, но при этом каждый человек развивал свою своего Шепарда. Эта новая концепция «Аватара» очень понравилась команде, и она была убеждена, что в этом есть что-то, делающее игру более современной и уникальной. Как и многие другие аспекты игры, внешность Шепарда подвергалась множеству переделок. Его первая броня — белая с красными элементами, но она совершенно не подходит и, по мнению Деррика Уотса, напоминает костюм врача скорой помощи на передовой. Броня приобретает черный цвет, сохранив красную полоску на рукаве, символизирующую кровь человечества, и быстро становится культовой. Получив внешность модели Марка Вандерлу, мужская версия Шепарда приобрела окончательную форму, став лицом масс Effect. Обычно продвижение западных RPG не основано на столь же узнаваемом герое, и хотя каждый игрок может менять внешность персонажа по своему усмотрению, аватар по умолчанию часто использовался в маркетинговых целях, а публика отнеслась к этому благосклонно. Как и многие другие аспекты франшизы, это показывает желание обновить жанр, используя центральную фигуру в качестве ориентира. Путь был заложен героям Knights of the Old Republic», хотя он все еще оставался довольно абстрактным и приобрел значимость только в расширенной вселенной «Звездных войн», особенно в романах Дрю Карпишина. Шепард становится символом новой эры для BioWare, которая благодаря ему находит новый способ сделать игры более доступными. Однако другое и еще более значительное новшество знаменует окончание работы над игрой. Эволюция любой ценой. В октябре 2007 года, за месяц до выхода Mass Effect, союз BioWare и Pandemic Studios, в который инвестировала Elevation Partners, был поглощен гигантом Electronic Arts. Операцию возглавлял Джон Ричителло, который снова стал президентом Electronic Arts. Многочисленные поклонники BioWare смотрели на это объединение скептически или даже пессимистично. У Electronic Arts была не слишком хорошая репутация в вопросе управления студиями. С точки зрения Защука и Музики, это сотрудничество скорее давало БОВ такие возможности, которые она никогда бы не получила без подобной финансовой поддержки. Из года в год стоимость разработки лишь возрастала, и производство РПГ, способных соперничать с серьезными творениями конкурентов, требовало такого бюджета и инфраструктуры, которые БОВ просто-напросто не могла себе позволить. К тому же разработка некоторых игр шла параллельно. Последствия этого объединения можно проанализировать лишь через несколько лет, поэтому мы вернемся к ним позже в этой главе. А пока, даже если часть фанатов студии и сомневалась в этой сделке, все внимание было полностью приковано к выходу столь ожидаемой игры. Наконец, выходила новая франшиза, над которой команда Катор трудилась в течение нескольких лет и которая представляла будущее гораздо более близкой галактике. Часть 3. Расширяющаяся вселенная. Mass Effect. Ноябрь 2007 года. N7. Начало Mass Effect мгновенно погружает игрока в суть дела, не тратя времени на описание вселенной и населяющих ее цивилизаций. В качестве пролога — краткая история предшествующих десятилетий. А затем капитан Андерсон начинает расхваливать достоинства будущего персонажа игрока, учитывая выбор при его создании. Кадры этой сцены наглядно демонстрируют нам, что кинематографические амбиции саги были еще выше, чем в Котор или даже в Джейт Empire. Ощущается смена поколений, и даже если технический уровень не соответствовал тому, что тогда уже показала Xbox 360, особенно в случае с Gears of War, мы все-таки находимся на несколько ступеней выше предыдущих игр от BioWare. Прежде всего, художественное оформление, а также работа со звуком и саундтрек придают вселенной игры уникальную атмосферу, мгновенно погружающую нас в мир капитана Шепарда. Игрок, начинающий игру с уже опытным героем, должен сам задавать вопросы персонажам, если хочет узнать больше о внеземных культурах. А если он хочет получить еще более точные сведения, ему доступен кодекс, исчерпывающий как культурные, так и научные аспекты сеттинга. Важно создать впечатление, будто игрок вскочил на подножку уходящего поезда и высадился во Вселенной, которая знать не знала о его существовании. На начальном этапе Шепард узнает о существовании жнецов, древней расы машин, пришедшей из глубин космоса, чтобы уничтожить все живое в галактике. Чтобы подготовить их возвращение, спектр-отступник Саран управляет вооруженными силами гетов, чрезвычайно развитой синтетической расой, которая считалась исчезнувшей около двух столетий назад. «Спектр» — специальный корпус тактической разведки, элитное подразделение шпионов во вселенной «Масс-эффект». Что-то вроде космического Джеймса Бонда с лицензией на что угодно. Звание «Спектра» выдается местным галактическим правительством. Для выполнения миссии «Шепард» набирает на борт корабля «Нормандия» нескольких членов экипажа разных рас. Вместе они должны расследовать действия Сарана и найти его прежде, чем он завладеет таинственным каналом, который может открыть путь для Жнецов и повлечет за собой исчезновение всей жизни в Млечном Пути. Этого пересказа, конечно, явно недостаточно, и мы гораздо более детально вернемся к истории в третьей главе этой книги. Теперь же поразмышляем о том, что же первая mass эффект символизировала в эволюции бо и каким образом она объединяла идеи, воплощенные в предыдущих играх. Во-первых, связь с Night of the Old Republic очевидна, и может сложиться впечатление, что это ее духовное продолжение на HD-консоли. Седьмое поколение игровых консолей, в первую очередь Xbox 360. Интерфейс был полностью разработан для геймпада, а повествование и система диалогов также напоминает Котор, и, следовательно, Jade Empire. Таким образом, перед нами подход, который был еще более открыт для широкой публики и консольного рынка. Боевая система идет дальше в этом направлении, полностью отказавшись от правил Dungeons and Dragons. Бои происходят в реальном времени, а не пошагово, но, тем не менее, часть расчетов привязана к характеристикам и уровням персонажей. Это одна из тех вещей, которые делают эпизод гибридом, убедительным не для всех. Некоторые игроки были рады большому количеству RPG-элементов, в то время как другие считали, что битвы не совсем реализуют этот подход. Сомнения команды разработчиков по поводу этой системы сильно отразились на большинстве этих решений. Таким образом, элементы RPG интересны, но они не идеально сочетались с ТПС-подходом игры. Тем не менее, BioWare не боялась оказаться заложницей исторических правил RPG и могла от них отказаться ради игры и ее доступности, даже если компромисс пока не был до конца идеальным. В прошлом команда уже добилась успеха в жанре более динамичного шутера от третьего лица с МДК-2, где мы уже стреляли в пришельцев. Так что новизна присутствовала, но без четкой цели чуда не произошло. Однако при развитии навыков отряда и разумном использовании биотических способностей там есть чем поразвлечься. Для этого в игру встроена система, подобная тактической паузе в Baldur's Gate, теперь принявшая форму «колеса умений». Оно останавливает время и позволяет отдать приказы напарникам или использовать их навыки в дополнении к умениям Шепарда. Таким образом, здесь мы видим идеи из компьютерных игр, смешанных с более зрелищным подходом привычным консольной аудитории. Чрезвычайно кинематографичная постановка Jade Empire, которой за щукой и музыка особенно гордились, здесь стала более богатой, вплоть до системы диалогов. Чтобы сделать темп более плавным, близким к кино, мы больше не выбираем свои ответы точно из списка, который может включать до пяти или шести возможных вариантов. На этот раз используется диалоговое колесо. Да, еще одно колесо. Предлагаемые варианты не показывают в точности то, что собирается сказать Шепард. Скорее, они служат индикаторами и дают представление об эмоции, которую вызовет ответ. На правой верхней стороне колеса ответ соответствует пути героя и в целом является положительным, а в правой нижней части — пути отступника, который иногда может быть даже жестоким и нетерпимым. Центральная реплика обычно более нейтральная и представляет собой золотую середину, но не обязательно приносит очки для заполнения шкалы героя-отступника. Эта шкала представляет собой мировоззрение героя, по примеру Котор и Джейт Эмпайр. Впрочем, система мировоззрения Mass Effect скорее подобна Jade Empire, но она не столь черно-белая, как во вселенной Звездных Войн. Выбор ответа на левой стороне колеса позволяет запросить у собеседника больше деталей, чтобы лучше узнать о ситуации или вселенной в целом. Иногда на левой половине колеса также есть реплики героя или отступника, однако чтобы их использовать, игроку нужно набрать определенное количество очков одного из путей морального развития Шепарда. Система проста, инновационна и удобна до такой степени, что на нее был оформлен патент. Таким образом, большинство игр, использующих похожую систему, опираются на слегка иной принцип. В Mass Effect выбор осуществляется при помощи аналогового стика, направленного в сторону желаемого ответа. В играх других издателей, таких как Alpha Protocol или Deus Ex, возможные ответы отображаются в центре экрана, но они связаны с кнопками на передней панели геймпада. Простое решение, которое, вероятно, позволяет избежать выплаты лицензионных отчислений, боевое. Особое внимание также уделяется исследованиям, а возможности Xbox 360 обеспечивают окружающей среде больший масштаб. Цитадель, культурный и политический центр галактики, огромна и производит сильное впечатление на игроков. Можно даже заблудиться там в часы досуга после вступительной миссии. Что касается, собственно, первой миссии, она содержит отсылку к продолжению Котор, разработанному друзьями Байоэ и студии Обсидиан. Имя турианца Найлуса, который сопровождает и присматривает за Шепардом, отсылает к Дарту Нихилосу, главному злодею из Катор 2. Более того, татуировки на лице Найлуса напоминают маску в виде черепа, которую носит антагонист игры от Обсидиан. Вопреки тому, что Кейси Хадсон предполагал в начале проекта SFX, в игре невозможно исследовать сотни планет. В конечном счете осталось около 20 планет, на которые Шепард может реально ступить. Остальные подробно описаны на карте Галактики, используемой для выбора пункта назначения. Тем не менее, этого достаточно, чтобы выполнить ряд побочных квестов, да и большое их количество наскучило бы даже самым заинтересованным игрокам. Эти планеты можно посетить на борту Мака, Исследовательского вездехода, ставшего символом раскола среди фанатов в оценках этого эпизода. Любовные истории, которые появились еще в Baldur's Gate 2, возвращаются. Впрочем, они стали предметом нелепых дебатов, начатых каналом Fox News, где эксперты, в кавычках, никогда в жизни не игравшие в компьютерные игры, обвиняли Mass Effect в распространении порнографии среди несовершеннолетней аудитории. Журналисты Fox News действительно делали такие высказывания, хотя после их уличили в том, что они даже не поиграли в Mass Effect. Помимо этого надуманного спора, который свидетельствует о по-прежнему удручающем отношении к компьютерным играм со стороны некоторых СМИ, система любовных романов в первом эпизоде имела большой успех у геймеров. Тем не менее, она далека от совершенства и была улучшена в последующих эпизодах, хотя бы ради возможности сыграть за гомосексуального персонажа. И снова, подобно Балдурсгей-2 с его личными базами, или Котор с Эбеневым ястребом, Нормандия здесь служит средством передвижения и одновременно домом. В нем игрок проводит время между миссиями, общается со своей командой, завязывает дружеские отношения или даже больше. По сравнению с убежищами в других играх, Нормандия действительно огромна. Внутри корабль в несколько раз больше Эбенового ястреба. Отсеки большие, в несколько этажей. Забавный факт. При этом по сюжету Mass Effect Нормандия — один из самых маленьких космических кораблей. Ни один корабль в играх не обладал такой индивидуальностью и не значил так много для игроков. Центральная тема саги — противостояние органической и синтетической форм жизни. Мы также знакомимся с различными расами, узнавая, с какими трудностями им приходится сталкиваться и как поддерживается хрупкий баланс сил в галактике. В следующем году будут выпущены два загружаемых дополнения для главной игры, DLC. Первое, «Гибель с небес», заставляет Шепарда отправиться в гонку со временем, чтобы остановить захваченный террористами астероид, который угрожает врезаться в колонизированную людьми планету. Попытка Шепарда оказывается довольно успешной, миссия выполнена и может похвастаться более интересным дизайном уровней в боях, чем в основной игре. Разработка DLC вылилась в дружеское командное соревнование по дизайну уровней, так что программисты постарались на славу. Второе загружаемое дополнение под названием «Станция-Вершина» представляет куда меньше интерес. Это всего лишь боевой симулятор, позволяющий получить хорошее снаряжение и небольшую квартиру на отдаленной планете, которую можно изучить за минуту и столь же быстро забыть. Политика загружаемых дополнений была все еще нова и сильно тревожила консольную аудиторию, которая не привыкла тратить деньги после выхода базовой игры. Боевые пытались доказать пользу этой практики, но удалось это только одному из двух дополнений. Посредственность станции «Вершина», к сожалению, затмевает качество первого дополнения в умах общественности. Ожидаемый эффект. Первая часть Mass Effect смешивает значительное количество тем и позволяет хорошо познакомиться с созданной Вселенной. Явственно ощущается большая предварительная работа, придающая глубину, а дизайн и музыка прекрасно сочетаются и делают игру живой. Тем не менее, многое можно было улучшить. Геймплей многообещающий, но слишком неточный, а исследований планет кому-то оказалось многовато. Проще говоря, амбиции были огромны, но исполнение не всегда держалось на высшем уровне. Поэтому в продолжении многое будет пересмотрено и будут сделаны некоторые рискованные шаги, которые могли расстроить часть аудитории, но удовлетворяли более широкий круг игроков. Критика была воспринята очень серьезно, чтобы вторая Mass Effect могла иметь оглушительный успех. Потому что, хотя продажи игры и были удовлетворительными и в конечном счете превысили 3 миллиона копий совокупно на всех платформах, Кейси Хадсон остался недовольным. Он надеялся на большее. Забегая вперед, Mass Effect 2 продастся тиражом в 4 миллиона копий, а Mass Effect 3 повторит успех первой части с 3 миллионами продаж всего за месяц с момента выхода. Поэтому команда приступила к производству, вернувшись к основам. На этот раз с целью модернизировать геймдизайн новой саги. о ежах и людях. 2008 год ознаменовался выходом неожиданной для байовой игры. По заказу Sega студия разработала RPG, посвященную Сонику, талисману этой японской фирмы. Его конкурент Марио от Nintendo уже неоднократно успешно себя проявил в этом жанре. Супер Марио RPG Legend of the Seven Stars, вышедшая в 1996 году для приставки Super NES только в Японии и США, была разработана ведущей в то время студии Square Soft. Для разработки Соника Sega обратилась к BioW, эталону работы с западными RPG. Sonic Chronicles The Dark Brotherhood вышла в сентябре 2008 года для Nintendo DS, пользовавшейся тогда колоссальным успехом. Формула BioW была применена ко вселенной синего ежа. Игрок в ходе диалогов может выбирать ответы, которые хоть и не делают из Соника злодея, склоняют его к роли бескорыстного героя или юного, вечно спешащего бунтаря. Также это единственная игра студии, в которой представлены пошаговые бои, типичные для японских RPG. Здесь, увы, не совсем захватывающие. Однако это показывает, что BioWare не пользовалась чисто западными игровыми механиками, но также проявляла интерес к JRPG. Кроме того, в компании были большие поклонники Соника во главе с Рея Музикой, и возможность работать с Sega оказалась слишком заманчивой. Позже Грег Защук расскажет, что сотрудничество было сложным. Юдзинака, один из создателей «Талисмана», покинул Sony Team в 2006 году, и тогда в Sega произошло множество перестановок, осложнивших отношения. Sony Chronicles – забавная игра, населенная привлекательными персонажами, которая доказывает, что БАВ с легкостью освоила вселенную ежика по неясным для простого смертного ориентирам. Однако это было недостаточно для разработки серии RPG в духе франшизы об усатом сантехнике. После этого перерыва на портативную консоль студия вернулась к домашним приставкам и ПК с одной из самых важных в своей истории игр — новой франшизой, которая во многом стала отражением Mass Effect в жанре героического фэнтези. Dragon Age Origins — рождение серии Близнеца Разработка первого эпизода Dragon Age была экстремально долгой и трудоемкой. Начавшись в 2002 году, она изначально велась на движке Aurora из Neverwinter Nights. Поскольку процесс затянулся, пришлось все переделать, чтобы игра соответствовала уровню новых консолей. По примеру Mass Effect, вселенная Dragon Age тщательно разрабатывалась на протяжении нескольких лет, чтобы быть максимально правдоподобной. Дэвид Гейдер, бывший в BioW со времен Baldur's Gate 2, работал над сценарием и создавал различные культуры, расы и религии мира Тедас, который можно рассматривать как счастливый союз между Dungeons Dragons и Game of Thrones. Он даже написал три романа, дополняющих вселенную. В некотором роде он стал для Dragon Age тем, кем для Mass Effect был Дрюк Арпишин. Байовая понимала, чтобы франшиза стала прибыльной, она должна быть достаточно фундаментальной, и тогда игроки полюбят эту вселенную и будут готовы к ее развитию в течение многих лет. Хотя Dragon Age не была заявлена как трилогия, Гейдер все-таки планировал события сразу на несколько эпизодов. Можно было переносить сохранение из одной части в другую, чтобы наблюдать последствия своего выбора, однако, в отличие от Mass Effect, главный герой меняется в каждой игре. Провозглашенная духовным преемником Baldur's Gate, Dragon Age появилась на свет под большим давлением, тем более, что это была первая игра, вышедшая под знаменем Electronic Arts. BioWare была полна решимости доказать, что гигант не загубит душу студии за время, прошедшее с ее приобретения. Когда игра вышла, страхи быстро развеялись, Dragon Age Origins оказалась исключительно богатой. Она предложила игрокам длинное эпичное приключение и десятки сложных выборов, которые могут кардинально изменить ход событий. Дилеммы, с которыми там сталкиваешься, надо признать, более тонкие, чем масс-эффект, в том смысле, что идеальное решение встречается реже, а предсказать последствия еще труднее. Нравственность игрока подвергается испытаниям на протяжении всей игры, особенно когда нужно выбрать, какого претендента посадить на трон гномов, что равносильно выбору между чумой и холерой. Однако решения, которые нужно принимать в масс-эффект, со временем становятся более душераздирающими и достигают своего апогея в последней части. Перед игроком ставятся глубокие этические вопросы, которые, тем не менее, нужно решать. Главный герой в Dragon Age Origins, будь он человек, гном или эльф, член Ордена Серых Стражей. Это древний орден, который дает статус, подобный статусу спектра в Mass Effect. Впрочем, это постоянная практика среди героев Байове для оправдания их участия в делах разных народов, иногда происходящих вне закона. Джедаи, спектр, серый страж — все не действуют, находясь в относительно маргинальном статусе. Dragon Age Origins отказалась от классической для студии системы мировоззрения и вместо нее предложила шкалу одобрения спутников. Решения, принятые героем, могут вызвать расположение и восхищение или же неодобрение и даже презрение. Интересная система, которая позволяет другим судить нас, даже если, нужно это признать, дружбу наших союзников можно легко купить с помощью нескольких продуманных подарков. Заметим, однако, что боевая система версии Dragon Age Origins для ПК богаче версии для консоли. В любое время можно расположить камеру над полем битвы и получить тактический вид, подобный виду из старых компьютерных RPG, таких как Baldur's Gate. Этого нельзя сделать на консоли, а сражениями сложно управлять на геймпаде, что делает их гораздо менее интересными. Как мы увидим дальше, Mass Effect 3 будет вдохновляться структурой Dragon Age Origins и интегрирует военные действия в основное приключение. Во время выхода Dragon Age Origins в разработке находилась другая оригинальная концепция, продвигаемая Трентом Остером, одним из забытых соучредителей студии, который трудился над всеми основными играми со времен Shattered Steel. Рабочее название Agent указывало на шпионскую тематику. Речь шла об истории, которая смешивала бы гламур Джеймса Бонда с жестокостью и мощью Джейсона Борна. К сожалению, Electronic Arts не поверила в эту концепцию, и проект быстро свернули. Интересно отметить, что в 2009 году компания Rockstar, выпустившая GTA и Red Dead Redemption, также анонсировала игру под названием Agent, эксклюзивно для PlayStation 3, о которой мы больше не услышим. В 2010 году Obsidian выпустили шпионский ролевой боевик, чрезвычайно сырую, но интересную «Альфа-протокол», которая была в некоторой степени вдохновлена Масс Эффект. После Dragon Age Origins все внимание Байове и публики было приковано ко второй части трилогии в жанре космической оперы. Масс Эффект 2. Время перемен. Игру представили в начале 2009 года тизером, где перечислялись этапы службы Шепарда, его известные партнеры, а завершалось это все статусом «убит в сражении». Тон был задан. Mass Effect принимала неожиданное направление и обещала быть более мрачной, чем ее предшественница. Маркетинговая кампания была одной из лучших проведенных Байове. Различные трейлеры, в которых рассказывалось о новых персонажах, интриговали и показывали, что у игры есть четкое направление. В ходе презентации объяснялось, что Шепард жив во время игры, но может и не выжить в конце приключения. Эпизод знаменовал поворотный момент в истории студии и ее отношениях с поклонниками. Это серьезная эволюция молодой саги, которая обязательно должна была определиться с общими параметрами, чтобы привлечь более широкую аудиторию. Кейси Хадсон не был удовлетворен приемом и продажами первой части и надеялся добиться большего успеха за второй, чтобы навсегда закрепить роль Mass Effect в мире компьютерных игр. Ради этого некоторые неоднозначные элементы, такие как исследования на Мака, были просто убраны. Возможно, в ожидании лучшего способа их применения. Тем временем бои претерпели значительные изменения, благодаря приходу новых дизайнеров, которые сделали их достаточно привлекательными, чтобы конкурировать с современными шутерами от третьего лица. Элементы РПГ были применены по-новому и больше не влияли на точность стрельбы. В результате получился гораздо более динамичный, чем его предшественник, ролевой боевик, который одновременно стал более простым к разочарованию некоторых фанатов. Кейси Хадсон знал, что не все это оценят, но считал, что изменения пойдут в серии во благо. В том, что касается сценария, Дрюк Карпишен мало-помалу уступил свое место на посту ведущего сценариста Маку Уолтерсу. Акцент делался на персонажах, а не на борьбе со жнецами, что также расстроило тех, кто ждал прогресса в основной сюжетной линии трилогии. Тем не менее, игра отлично выполняла свои задачи — набрать товарищей по команде с исключительными способностями, это сливки галактики, и обеспечить их лояльность для самой опасной операции в их жизни. А вот она была обещана с самого начала игры — самоубийственная миссия на вражеской территории, откуда никто еще не возвращался. Основная история, может, и не продвигалась вперед, но ставки стали исключительными, тем более, что мы неизбежно привязываемся ко всем этим персонажам, которые могут умереть. Разные подходы BioWare и Electronic Arts. Несмотря на недовольство некоторых из самых старых поклонников студии, прием, оказанный Mass Effect 2, превзошел все ожидания. Пресса единодушно пела дифирам игре, широкая публика была покорена, и продажи быстро превзошли первый эпизод. На этот раз игра вышла одновременно для Xbox 360 и ПК, а затем и для PlayStation 3 год спустя. PlayStation 3 пришлось подождать до декабря 2012 года, чтобы на ней вышел первый эпизод. Поэтому пользователи консоли от Sony не смогли пройти историю по порядку. Кроме того, у этих версий было больше всего технических проблем, больше багов и зависаний, чем на Xbox 360 и ПК. Сага набирала оборота, и ее популярность достигла апогея. BioWare на этом не остановилась и выпустила несколько DLC, чтобы обогатить опыт. В то время большинство геймеров еще настороженно относились к загружаемым дополнениям, особенно от Electronic Arts. Тем не менее, дополнительный контент оказался значимым. К Нормандии могут присоединиться два новых персонажа — Заид и Касуми, а в дополнениях «Повелитель пламени» и «Повелитель» появляется преемник Мака. И только DLC, предлагающий исследовать место крушения Нормандии, уступает их уровню. Короткий эпизод довольно эмоционален для тех, кто прошел первую часть, но не более того. Зато «Логово серого посредника» — поистине одно из лучших DLC, выпущенных для этого поколения консолей, а концовка имеет первостепенное значение для одного из главных персонажей. Миссия оказалась интересной — этап расследования, взрыв, погоня на летающем автомобиле и так далее. Ритм безудержный, а контент достаточно богатый, чтобы доказать, что DLC здесь не ради легких денег. Разработка дополнений не входила в основной бюджет игры, так что нужно было заплатить людям за многомесячную работу. То же самое относится и к прибытию, последнему DLC, которая объявляет о предстоящей атаке Жнецов на галактику и показывает связь с началом Mass Effect 3. И в этом случае сложно пройти мимо. Практика DLC начала лучше восприниматься отчасти благодаря усилиям BioWare в этом направлении. Это особенно впечатляет на фоне разработок головного отделения Electronic Arts. Если контент, предлагаемый BioWare, был достойным, то Electronic Arts со своей стороны навязывали сомнительные и неудобные для пользователей системы. В частности, сетевой пропуск, одна из целей которого — ущерб вторичному рынку, что вызвало настоящее негодование среди геймеров. Это способствовало тому, что Electronic Arts была выбрана худшей американской компанией два года подряд — в 2012 и 2013 годах. В таких условиях канадской студии было все сложнее поддерживать положительный имидж среди публики, но политика в отношении DLC не менялась, и BioW продолжала предлагать индивидуальный контент без системы сезонных абонементов, как в других франшизах, принадлежащих Electronic Arts. Студия рассуждала просто — сначала оценить реакцию публики на базовую игру, а потом предлагать дополнительный контент, требующий вложений со стороны потребителя. Этот подход сохранится в будущем, выделяя BioWare среди других студий, принадлежащих американскому гиганту. Взгляд в прошлое Несмотря на впечатляющее развитие BioWare, в которой трудилось несколько сотен человек, разработчики не забывали о корнях. Хотя Mass Effect 2 развивалась в направлении, которое было не всем по душе, игра содержала несколько намеков на своего выдающегося предка Baldur's Gate 2 в нескольких забавных и очень хорошо примененных отсылках. Например, великодушный берсерк Минск Балдурсгейт никогда не расстается со своим компаньоном Бу, очаровательным хомяком. По словам Минска, на самом деле он карликовый гигантский космический хомяк, но никто не может сказать, правда ли это, поскольку Минск получил слишком много ударов по голове. Дебаты возобновляются с появлением в Mass Effect 2 космического хомяка, которого можно купить в сувенирной лавке на Цитадели, а затем держать в каюте капитана на Нормандии. Писк, который он издает, когда мы смотрим на его клетку, взят прямо из Baldur's Gate 2. Бу издает тот же звук, когда мы кликаем на него в инвентаре. Тализора Зора также делает отсылку к Бу, приказывая своему боевому дрону целиться в глаза. Один из советов, который Минск чаще всего дает своему компаньону. Дрона, о котором идет речь, зовут чатика «Васпауз». Явная отсылка к Чиктика быстрой лапы», гигантскому разумному еноту и спутнику божества, почитаемого эльфийской аэрии в БГ-2. Все это дает понять, насколько яркая игра стала как для публики, так и для разработчиков. После выхода Mass Effect 2 тонула в наградах и до сих пор часто попадает в списки лучших игр всех времен. Кейси Хадсон наконец-то казался довольным. Его серию осыпали похвалами, а продажи становились все лучше, превысив 4 миллиона копий. Поэтому третий эпизод должен был произвести очень сильное впечатление, чтобы повторить успех. К сожалению, для студии наступили более тяжелые времена, виной чему более жесткая критика со стороны фанатов и сложные отношения с Electronic Arts. Сложить крылья дракона В марте 2011 года вышла Dragon Age 2. В отличие от Mass Effect 2, у нее была довольно странная рекламная кампания — которая заставляла думать, будто игра нацелена на широкую публику, и для совершения действий достаточно бездумно жать кнопки на геймпаде. Несомненно, по примеру родственной серии, бои стали более динамичными и более управляемыми, а тактический вид по-прежнему присутствовал. Игра шла по стопам Mass Effect, предлагая главного героя, у которого есть имя, история и голос, как у Шепарда. Диалоги также очень похожи благодаря появлению знаменитого диалогового колеса, которое отсутствовало в первой части. В свою очередь, Dragon Age 2 подчеркивала концепцию, которая позже будет пересмотрена в Mass Effect Andromeda — концепцию семьи. Отношения между членами семьи Хоук, из которой происходит герой, имеют особое значение для истории. Разработка игры отражала усложнившиеся отношения с Electronic Arts и ее президентом Джоном Ричетелло. Времени, отведенного на разработку, оказалось очень мало, и для соблюдения сроков многие графические элементы и локации были взяты из первого эпизода. История не столь же эпична, как в Dragon Age Origins. Это открыло Байове дорогу к экспериментам и более камерному приключению, где герой не обладает столь же значимым статусом, как Спектр или Серый Страж, и не меняет лицо мира. В конце концов, это дает интересные перспективы, и игра далека от плохой. Достижения Байове за такое короткое время весьма впечатляют. Однако это не совсем то, чего зрители ждали после Dragon Age Origins. Они испытали разочарование, даже несмотря на то, что игра была неплохо принята критиками. Тем не менее, в фан-сообществах BioWare начали циркулировать слухи о дурном предзнаменовании. Electronic Arts имела репутацию компании, доводящей приобретенные ею студии до банкротства. Студия Pandemic, которая была приобретена Electronic Arts одновременно с BioWare, была вынуждена завершить свою работу в 2009 году. Появились опасения, что компания врачей за щука и музики пойдет по тому же пути. В публичном образе студии начинался довольно темный период, и дела становились все хуже. Галактика по обмену Одной из причин, по которой Electronic Arts приобрела БОВ, был новый MMORPG-проект. Он создавался с целью конкуренции с World of Warcraft от Blizzard, бесспорным королем жанра. Единственной франшизой, которая считалась достаточно перспективной для этого подвига, были «Звездные войны». Проект находился в разработке, когда первая Mass Effect еще не была готова, и о нем было объявлено только в 2008 году. Конечно, студия предпочитала разрабатывать оригинальные франшизы, но «Защук» и «Музика» уже несколько лет хотели попробовать свои силы в разработке онлайн RPG, а в этой ультраконкурентной среде делать ставку на новую лицензию казалось слишком рискованным. Разработка масштабного онлайн-мультиплеера требовала большого штата, и именно это привело к созданию студии BioWare Austin в Техасе. Electronic Arts также объединила BioWare с Mythic Entertainment, известной как один из первопроходцев ролевых онлайн-игр, выпустивший Dark Age of Camelot. Позже была создана BioWare Montreal для поддержки разработки различных игр студии. Роли за щука и музыки развивались одновременно с их компанией. Музика курировал боевый групп, частью которой теперь является мифик, а Зищук координировал команды, работающие над мультиплеером. Первые дни работы в маленьких офисах в Эдмонтоне казались такими далекими, и теперь два друга управляли группами из нескольких сотен человек. Число сотрудников даже начало приближаться к тысяче. Зищук признает, что управление разработкой этой ММО было одним из самых изнурительных событий в его жизни — Вместе с Рем они задавались вопросом, есть ли у них еще что-то, что они могут дать Бай-О-В и индустрии в целом. После нескольких лет ожидания в декабре 2011 года вышла Star Wars: The Old Republic. Геймеры всего мира могли подключиться к системе при помощи ежемесячной подписки и отправиться в приключения, разворачивающиеся через несколько десятилетий после Knights of the Old Republic. Игра адаптировала типичные элементы формулы БОВ к жанру MMORPG. Система мировоззрения в сочетании с диалоговым колесом, впервые задействованным в Mass Effect, и полностью озвученные персонажи, что нетипично для онлайн-игр. The Old Republic привлекла значительное количество игроков, но все еще отставала от амбиций BioWare и Electronic Arts. Тем более, что по оценкам, официальные данные отсутствуют, она оказалась одной из самых дорогих разработок за всю историю индустрии компьютерных игр. Такого половинчатого успеха явно было недостаточно, и World of Warcraft даже не почувствовала угрозы. В 2012 году число подписчиков снизилось так быстро, что заставило Electronic Arts перевести игру на гибридную модель free-to-play с возможностью подписки для расширенного опыта. Решение оказалось верным, и хотя у Blizzard не было причин беспокоиться, у The Old Republic дела шли хорошо. Продолжали выходить дополнения, и игра оставалась прибыльной. Дрю Карпишин, который покинул Байове после Mass Effect 2, вернулся в компанию в 2015 году. Он собирался работать над игрой и продолжать развивать сюжеты, которые он затронул в Котор и романах по ней. Вскоре после выхода игры космическая опера, созданная студией, вернулась в центр внимания. Сложное производство Mass Effect 3 Mass Effect 3, релизный трейлер, который был показан в декабре 2010 года на Video Game Awards, ожидалось к выходу всего через год. Короткий срок напоминал о проблемах, с которыми столкнулась Dragon Age 2, но Кейси Хадсон казался уверенным. По крайней мере, в начале. Сюжет был построен вокруг осады Земли жнецами, которые начали свое масштабное наступление на галактику. В начале разработки Хадсон и Мак Уолтерс вместе определили важные для освещения моменты истории, а затем раздали части сценаристам для дальнейшего изучения. Давление было огромным, так как никто не хотел разочаровывать фанатов концовкой саги. Тем не менее, времени на реализацию проекта оказалось слишком мало. Руководители Electronic Arts согласились отложить выход игры на несколько месяцев, перенеся ее выпуск с конца 2011 года на март 2012 Несколько внутренних утечек помешали разработке, начиная с информации о многопользовательском режиме, которая была подтверждена в октябре 2011 года. Новость не привела в восторг фан-сообщества. Трудно было представить, как игра с упором на одиночное прохождение сможет предложить увлекательный мультиплеер. Некоторые также беспокоились, что это ухудшит качество основного приключения. Этим режимом занималась студия BioWemondreale, и нужно признать, что результат оказался более чем убедительным. Третья часть — последняя космическая опера, созданная командой из Эдмонтона, и по этому случаю разработчики вновь подвергли канадский городок обстрелу инопланетных захватчиков. Во время МДК-2, когда был сформирован костяк команды Mass Effect, речь шла только об Эдмонтоне. В Последней же части космической трилогии Шепард наблюдает за разрушением, вызванным инопланетными машинами в Ванкувере. Атмосфера была серьезной с самого начала. В мире идет всеобщая война, и жертвы исчисляются миллионами. Для коммуникации с аудиторией Кейси Хадсон и Мак Уолтерс регулярно отвечали на вопросы фанатов в социальных сетях, а сценарист Патрик Уикс вел блог, где публиковал сообщения капитана Шепарда с Нормандии, в которых рассказывались части этой истории. Впервые женская версия Шепарда была использована в рекламной кампании игры, а ее внешность игроки выбирали сами путем интернет-голосования. С тех пор BioWare стала больше использовать оба пола в своих компаниях. Трейлеры и презентации геймплея следовали друг за другом и делали ожидание еще более мучительным для любителей франшизы, которые годами ждали этого грандиозного окончания. Однако нехватка времени явно сказалась на разных уровнях игры. Конечно, боевая система была улучшена еще больше и, возможно, является лучшей в трилогии, но главным миссиям основной игры не хватает связи, а количество побочных миссий стремительно уменьшается. Многие квесты решаются даже без настоящего диалога с множественным выбором, а просто путем прохождения мимо персонажей и сканирования планеты в поисках нужного объекта. Очень бедное решение по сравнению с тем, что предлагали две предыдущие части. Как и в первой части, только «Цитадель» представляет собой настоящее живое место, которое нужно регулярно посещать. Правда, теперь это делать немного печально, особенно после экзотики Mass Effect 2. С точки зрения игровой механики и графики, трилогия достигла своего пика. Освоив технологию, команда смогла дать волю воображению и предложила игрокам захватывающий дух декорации и экшн-сцены. Этого было достаточно, чтобы показать драматическую напряженность войны. Боевая система стала еще более динамичной. Наконец был добавлен перекат, которого крайне не хватало, и доказывало, если в этом еще была нужда, что BioWare больше не специализировалась на геймплее классических RPG. Чтобы проиллюстрировать военные действия, были заимствованы некоторые идеи из Dragon Age Origins. В ней Серый Страж должен был разрешать конфликты между различными расами или фракциями и убеждаться в их лояльности перед финальной битвой. Структура Mass Effect 3 очень похожа, цели тоже, и каждый квест, большой или маленький, приносит ресурсы, необходимые для последнего штурма. Различные типы врагов Dragon Age, Порождение тьмы, являются заражённой версией народов мира Тедос. То же самое касается вооруженных сил жнецов из Mass Effect, которые состоят из цивилизаций Млечного Пути, подвергшихся одурманиванию и модификации со стороны машин. Геймплейные идеи хороши, и, несмотря на относительно малое время разработки, можно было подумать, что все шло нормально. На самом деле, все обстояло наоборот, и дела не улучшились. Члены команды устали, работа ни на секунду не прекращалась, и несколько неприятностей снизили боевой дух. После утечки бета-версии в Xbox Live часть кода попала в интернет из-за ошибки со стороны Microsoft. Некоторые люди покопались в коде этой демо-версии и нашли там неокончательные версии сценария игры. Очевидно, что они попали в сеть, многие чрезмерно любопытные игроки подсмотрели, что приготовила для них Mass Effect 3. Реакция была далека от хорошей, и студии пришлось сказать поклонникам, что это были устаревшие версии сценария. За и музика, однако, заявили, что на основе отзывов фанатов после этой печально известной утечки студия может внести изменения в сюжет. Команда разработчиков сильно расстроилась, почувствовав, что их игра была обречена еще до того, как ей дали шанс заявить о себе. Другой неприятностью для разработчиков стал персонаж Явик. Большим сюрпризом в этом эпизоде стало появление в команде Нормандии представителя Протеан — легендарной цивилизации, представленной во вселенной игры. Опять-таки, отстрочка производства стоила слишком дорого для базового сюжета, и Явика не смогли ввести в сюжет до выхода игры. Electronic Arts приняла решение сделать из него платное DLC, доступное в первый день выхода третьей части или включенное в коллекционное издание игры. Команда была еще более деморализована, поскольку фанаты испытывали ужас от такой практики и никто не понимал, как можно не включить настолько важный элемент в базовую версию игры. И это было только начало кошмара. Спор по поводу концовки. Mass Effect 3 вышла в марте 2012 года. Перевернута важная страница в жизни Кейси Хадсона. Mass Effect — это его серия, за которую он отдал все и на которую все поставил, чтобы сделать ее значительной вехой мира компьютерных игр. Как и члены его команды, он надеялся, что аудитория благосклонно отнесется к тому, что они создали, и оценит эмоциональное воздействие окончания серии. Мягко говоря, окончание произвело эффект, но не тот, на который все надеялись. С первых дней релиза игроки выражали свое разочарование и непринятие концовки игры. Ее описывали как непоследовательную, противоречащую темам трилогии и, прежде всего, не учитывающую достижений в предыдущих играх. Гнев достиг еще невиданного никем из разработчиков масштаба, и казалось, что тогда между Байовэ и ее поклонниками что-то вот-вот сломается. Команды, конечно же, пребывали в шоке, и атмосфера в офисе стала крайне напряженной. Яни Крой, который работал на Bass Effect с самого начала, видел, как некоторые из его коллег сидели в расстроенной позе, обхватив голову руками, неспособные справиться со вспышкой гнева, которая обрушилась на студию. Кейси Хадсона называли лжецом за то, что он заявлял, будто концовка не будет простым выбором между тремя вариантами. В то время как именно это было предложено игрокам. На самом деле у третьей части Mass Effect 16 концовок. Действительно, отличаются они незначительно, и их можно разделить на три основных выбора, один из которых должен сделать игрок. Также есть еще одна тайная концовка. Она появилась в игре с добавлением DLC Extended Cut. Некоторые элементы финала могут меняться в зависимости от того, чего игроки достигли в ходе игры, но сама концовка сводится к трем возможным вариантам. Фанаты начали акции протеста, надеясь, что студия внесет изменения, и BioWay объявила, что график выхода дополнительного контента будет изменен, чтобы как можно скорее выпустить улучшенный финал под названием Extended Cut. Это дополнение давало некоторые пояснения и оказалось лучше по форме, но, увы, проблема оставалась слишком глубокой. Конечно, часть игроков не имела ничего против такого финала, но подавляющее большинство фанатов было по-прежнему глубоко разочаровано, до такой степени, что у многих из них сильно снизился интерес к саге. Продажи, тем не менее, шли превосходно, и Mass Effect 3 заработала почти столько же, сколько первые два эпизода вместе взятые. Это был лучший старт продаж в истории студии, только какой смысл в хороших продажах, если игроки недовольны? Хорошая иллюстрация различий между философиями Electronic Arts и BioWare того времени. Разработчикам действительно была важна реакция, даже если на бумаге игра и стала успешной. Однако команда не признала полного поражения и приступила к работе над дополнительным контентом, достойным ожиданий поклонников саги, чтобы окончательно попрощаться с этой галактикой, о которой грезили миллионы людей. Уход основателей В то время как полным ходом шла работа над DLC Mass Effect 3, в сентябре 2012 года было официально объявлено о выходе нового эпизода Dragon Age под названием Inquisition. На следующий день пришла шокирующая новость об уходе двух отцов-основателей BioWare врачей Грега Защука и Рэя Музики. Это был конец эпохи для студии, отныне становящейся сиротой. Многие полагают, что именно отношение с Electronic Arts и яркая реакция на финал Mass Effect 3 заставили основателей покинуть созданную ими компанию, но дело не в этом. С их точки зрения, основатели привнесли в индустрию компьютерных игр все, что могли, и поскольку им нечего было больше дать, они предпочли оставить BioW в руках следующего поколения. Это была возможность перейти к новой, более спокойной главе их жизни, вдали от давления, которое выпадает на долю тех, кто возглавляет такие огромные команды. Два друга никогда не оказывались там, где их ждали, и после перехода от медицины к компьютерным играм Грег защук решил заняться пивоварением. Это была более приземленная, более простая деятельность, которую он мог предаться, не неся на своих плечах тяжесть мира. Он запустил веб-сайт The Дайрес Darius пивные дневники, и размещал видео, на которых он знакомился с различными пивоварами по всему миру и показывал их работу. Короче говоря, он хорошо проводил время и вполне заслуженно. Однако его любовь к компьютерным играм не уменьшилась, и он много времени уделял играм от студии From Software, Dark Souls, которые оказались ему невероятно хороши. Еще одно доказательство его интереса к японской продукции. Мы также выяснили, что он написал предисловие книги издательства Third Edition «Абаяшок», серии, которую он также очень сильно любил. На русском языке книгу выпускает издательство «Бамбора». Рэй Музика же стал инвестором в рамках компании «Трэшхолд Impact. «Трэшхолд» было одним из названий, рассматриваемых для Mass Effect. Его цель — поддерживать предпринимателей, чтобы помочь им в реализации инновационных проектов как в области медицины, так и в области технологий. Он до сих пор и регулярно рассказывает о своем опыте работы врачом, а затем генеральным директором БОВ на конференциях, где он помогает предпринимателям реализовать свои амбиции. Он продолжил делать то, что всегда любил — помогать людям. Но он больше не лечил их, а помогал им реализовать свой потенциал, воплотить в жизнь их проекты, как он это делал для сотрудников БОВ. С тех пор, как они начали создавать небольшие компьютерные программы, чтобы помочь студентам-медикам, два доктора прожили несколько жизней. Они увидели, как на рубеже веков рынок компьютерных игр трансформировался и создали настоящую империю, возглавляемую людьми, которых они наняли, обучили и передали им свою философию, теми, кому они с уверенностью оставили бразды правления. Эффект, произведенный именно на отрасль, несомненно оказался массовым. Прощание с Млечным путем Это была важная эпоха прощения для Байове и ее основателей, для сотрудников, которые хотели получить новые впечатления в других местах, а также прощение с Млечным путем, нашей дорогой галактикой, в которой происходили невероятные приключения капитана Шепарда и ее, его союзников. После выхода третьего эпизода команда из Эдмонтона переживала сложные моменты. Чтобы восстановить баланс и выполнить то, что БВ всегда хотела делать, то есть доставить удовольствие поклонникам, компания должна была выпустить серию DLC. Загружаемое дополнение Leviathan стало доступным для скачивания в августе 2012 года и позволило сделать важное открытие о происхождении вселенной саги. Несколько многопользовательских дополнений распространялись бесплатно в течение года. Этот аспект игры, который так всех беспокоил до выхода, оказался чертовски успешным. Значительная часть игроков, разочарованных окончанием основного приключения, по крайней мере продолжила находить удовольствие благодаря прекрасному геймплею. Затем в ноябре вышло дополнение Омега, полностью созданное командой БВ Монреаль. Она уже занималась многопользовательской частью и доказала свое мастерство в создании интересных сражений, которые еще выгоднее подчеркивали боевую систему. Наконец, DLC «Цитадель» замкнуло шествие в марте 2013 года, ровно через год после выхода основной игры. Мягко говоря, благодаря этому дополнению трилогия Mass Effect заканчивается на прекрасной ноте. Его содержание богато и наполнено юмором, но прежде всего переполнено любовью к саге. Это способ разрядить обстановку после спора о финале игры, а завершающая череда сцен выглядит как прощание и благодарность одновременно и поклонникам, и персонажам, оставившим след в приключениях Шепарда. Цитадель здесь более прекрасная и живая, чем когда-либо. Всем героям уделяется особое внимание. При этом учитываются решения, принятые начиная с первого эпизода, чтобы, опять же, скрасить впечатление, что их недостаточно учитывали в конце игры. К сожалению, это не снимает разрушительного воздействия финала на трилогию и на BioV. Но, тем не менее, это DLC исключительного качества, наполненное положительными эмоциями, которых так не хватало серии и ее поклонникам. В качестве последнего взгляда на историю компании и на пройденный ею путь была встроена мини-игра под названием «Осколки нулевого элемента» Shattered Иза, в которой соревнуются роботы. Небольшая отсылка к Shattered Стил, первой игре студии, созданной горской энтузиастов, которые хотели поделиться своей страстью компьютерным играм. Тогда они ни на секунду не подозревали, что их маленькая студия в подвале жилого дома превратится в огромную компанию с филиалами в Канаде, США и Европе. Shattered Steel — символ эпохи, когда разработчики чувствовали себя гораздо более беззаботно. Эту беззаботность цитадель пытается вернуть в надежде, что BioV может двигаться вперед, сохраняя только положительный настрой. Со временем, отчасти благодаря безупречному впечатлению, произведенному цитаделью, страсти немного поутихли. Теперь о масс-эффект можно судить здраво. Разумеется, это несовершенный продукт, который заметно пострадал от слишком короткого периода разработки. Но, тем не менее, третья часть дарит некоторые элементы, ставшие самыми сильными во всей трилогии, и предлагает чрезвычайно отточенную боевую систему. По правде говоря, можно взглянуть на проблему с другой стороны и сказать, что сделанное для Mass Effect 3 за столь короткое время, как и в случае с Dragon Age 2, больше похоже на подвиг. Уровень производства остается впечатляющим, кассены стали более динамичными, а диалоги кажутся более живыми и естественными. Принимая некоторые решения, игрок страдает от тяжести всех выборов, которые он сделал в прошлом, что делает некоторые дилеммы просто ужасными. Война подходит к концу, и каждый выбор разрешает конфликт, который длился в галактике веками или тысячелетиями. Таким образом, ставка Хадсона и Уолтерса удалась — Они хотели, чтобы игроки глубоко задумались, размышляя о возможных последствиях. Финальный эпизод еще больше стирает грань между экшеном и РПГ. Гибрид полностью примиряется со своей природой. Это новая боевое более чем когда-либо уверена в своем будущем и фанатах, которые хотят меняться вместе с ней. Старожилам, которые категорически отказываются играть в то, что не является РПГ на старый лад, нужно научиться обходиться без нее. И это не обязательно плохо. Все проходит через разные фазы и иногда развивается таким образом, которого никто не ожидал. Это ясно видно из истории студии, интересующейся прежде всего сюжетами, какими бы разными способами они ни рассказывались. Симулятор меха Shattered стил, компьютерное РПГ с Baldur's Gate, безумный шутер от третьего лица с МДК 2 космоопера в Старой Республике, сенсорная РПГ с Синим Ежом или ролевой экшен в вымышленном имперском Китае — все это показывает нам одну вещь. никогда не было одной единственной Байове. Работа студии всегда определялась ее желаниями, трансформациями, стремлением к новому опыту, который масс-эффект воплотила в большей степени, чем что-либо другое. Сага Кейси хатсона рожденная из переработанного прошлого опыта, из которого было взято самое лучшее, обозначила важную веху в истории не только Байове и РПГ, но и космической оперы в целом. Она стала первой, кто предложил столь богатую и фантастическую вселенную, расширяющую возможности игрока, на что не могут претендовать никакие другие виды медиапродукции. Mass Effect стала настоящим культурным феноменом, как и хотели ее создатели. А началось все в маленьком ресторане в Эдмонтоне, где у двух врачей и пилота было только одно желание — отправиться покорять звезды. Пришло время последовать их примеру и занять место на Нормандии, чтобы исследовать тайны, культуры и темы, которые художники и сценаристы Mass Effect рассеяли по всей галактике.